Брендон Сандерсон «В лесах ада» «Единственное, кого тебе нужно опасаться, так это белый лис», — вещал догон подтягивая пиво. Говорят, он пожал руку самому злу, побывал в падшем мире и вернулся с необычными способностями. Даже в самую глубокую ночь он может разжечь огонь, и ни один дух не осмелится прийти по его душу. Да, таков белый лис». Подлейший ублюдок в этих краях. Молись, что не попадешься ему на глаза, друг мой, иначе ты покойник. У собутыльника догона была тонкая, как бутылка вина, шея, а голова походила на картофельную, прикрепленную боком к ее верхушке. Его голос срывался на виск, когда он говорил, а ласпорский акцент эхом отзывался под потолком постояло у двора. А что, о чем я могу привлечь его внимание? Это, друг мой, зависит от... Начал говорить Дагон, оглянувшись на нескольких разодетых торговцев, расхаживающих неподалеку. На них были черные камзолы с торчащими спереди кружевными оборками и широкополые шляпы жителей фортов. Здесь, в лесах, они не протянули бы и двух недель. «Зависит», — повторился бутыльник Дагона, — «зависит от чего?» «От многих вещей, друг мой. Белый лис — охотник за головами, знаешь ли. Какие преступления ты совершил? Что ты сделал?» Ничего. Его писк походил на скрип ржавого колеса. «Ничего, люди не отправляются в леса, чтобы совсем ничего не делать, друг мой!» Его собеседник посмотрел по сторонам. Он представился Эрнестом. Ну а Дагон представился Эмити. Имена в лесах ничего не значили. Или наоборот, им придавали слишком большое значение. Правильно, подобранным, по крайней мере. Эрнест откинулся назад, затем наклонился к столу, втянув шею в плечи, будто пытаясь прятаться за стаканом пива. Он купится на это. Людям нравится слушать о Белом Лисе. Дагон считал себя мастером. Как бы там ни было, он был экспертом рассказывать истории, ради которых такие слабовольные мужчины, как Эрнест, покупали ему выпивку. «Я дам ему немного времени поволноваться», — подумал Дагон, улыбаясь про себя. «Пускай побоится немного. Эрнест точно захочет выудить еще какую-нибудь информацию». Ожидая расспросов, Дагон откинулся на спинку стула и оглядел комнату. Торговцы изрядно мешали окружающим своими требованиями собрать им еду. К тому же эти люди заявили, что через час они уже должны быть в пути. Вот глупцы. Путешествовать ночью по лесам? Только настоящим поселенцам такое под силу. Ну а такие, как они, в первый же час нарушат одно из простых правил и навлекут на себя духов. Дагон выбросил идиотов из головы. Хотя тот парень в углу, одетый во все коричневое, все еще был в шляпе, хотя и был в помещении. И этот тип действительно внушал опасения. Интересно, уж не он ли это, подумал Даггон. Насколько ему было известно, никому не удавалось выжить после встречи с белым лисом. Десять лет, больше сотни полученных вознаграждений. Без сомнения, кто-то дознал его имя. В конце концов, ведь платили же власти фортов ему вознаграждение. Владельца постояла у двора, мадам Сайленс прошла рядом со столом и без бесцеремонно шваркнула еду перед догоном. Нахмурившись, она поставила и пиво, пролив пену ему на руку, а затем захромала прочь. Сильная женщина, жесткая. В лесах все были такие, по крайней мере, те, кто сумел выжить. Он уже знал, что угрюмый вид Сайленс был всего лишь ее способом сказать привет. Женщина даже частенько давала ему добавку оленины. Временами ему представлялось, что хозяйка двора даже испытывает к нему какие-то чувства. Однажды, возможно. «Не будь идиотом», — подумал он про себя, когда начал жевать еду, обильно заправленную подливкой. «Лучше жениться на камне, чем на Сайленс Монтейн. Камень и то ласковый, да и добавки дала наверняка только потому, что хорошо знала цену постоянному клиенту. Ведь все реже и реже в эти края заглядывали путешественники. Слишком много духов. Да еще и Честертон. Сам по себе отдельная история. Так он, охотник за головами, этот лис? Человек, который представился Эрнестом, казалось, вспотел. Догон улыбнулся. Все-таки история хорошо зацепила собеседника. Он не просто какой-то охотник за головами. Он охотник за головами с большой буквой. Хотя белый лис не занимается всякой ерундой. Не обижайся, друг, но ты все-таки мелкая нажива. Его собутыльник еще больше занервничал. «Что же он такого натворил?» «Но, — пробормотал мужчина, — он не придет за мной, э допустим, что я что-то и сделал. Во всяком случае, он не заявился бы сюда, не так ли? Я имею в виду на постоялый двор мадам Сайленс, он же защищен. Всем это известно. Духа его умершего мужа обитает здесь. У меня был кузен, который сам видел его. Да, видел, точно». «Белый лист не боится духов», — промолвил догон, наклоняясь вперед. «Кстати говоря, заметь, я не думаю, что он рискнул бы войти сюда» но не за какого-то духа. Все знают, что здесь нейтральная территория. Должны же быть какие-то безопасные места, даже в лесах. Но!» Дагон улыбнулся в Сайленс, когда она снова прошла мимо него в сторону кухни. На сей раз женщина не бросила на него хмурый взгляд. В конце концов, он достучится до нее. «Но!» — взвизгнул Эрнест. «Хорошо», — сказал Дагон. «Я мог бы рассказать тебе несколько историй о том, как белый лист забирает людей, но стакан мой, как видишь, пуст. Кошмар! Я думаю, тебе было бы очень интересно узнать, как Белый Лис поймал миротворца Хэпшера. Отменная история. Эрнест пискнул Сайленс, чтобы та принесла еще пиво, хотя в этот момент она суетилась на кухне, и не слышала. Дагон нахмурился, но Эрнест положил монету на край стола, тем самым показывая Сайленс или ее дочери, что хочет повторить. Так тоже пойдет. Дагон улыбнулся сам себе и начал историю. Сайленс Монтейн закрыла дверь в общий зал, развернулся и прижалась к ней спиной. Женщина пыталась успокоить учащенно бьющееся сердце, глубоко вдыхая и выдыхая. Не выдала ли она себя каким-либо образом? Догадались ли они, что женщина узнала их? Мимо прошла Уильям Н., вытирая руки от тряпку: «Мама?» — спросила девушка, останавливаясь. «Мам, ты...» «Принеси книгу. Быстрее, дитя!» Побледнев, Уильям Н. поспешила в кладовку. Сайленс сжала свой передник, все еще нервничая, затем подошла к своей дочери, когда девушка вышла из кладовой с толстой кожаной сумкой. Торчавший из нее корешок книги был в муке. Сайленс взяла сумку, вытащила книгу и открыла ее на кухонном столе, раскрыв коллекцию отрывных бумажных листов. На большинстве из них были изображены лица. Пока Сайленс перебирала страницы, Уильям Н. подошла к двери, чтобы взглянуть через глазок на общий зал. На несколько мгновений единственным звуком, сопровождающим колотящееся сердце сайленс, был шуршание торопливо переворачиваемых страниц. «Человек с длинной шеей, да?» — спросила Уильям н Я запомнил его лицо. Он один из тех, за чью голову положено вознаграждение. «Это просто Ламенштейн Вайнбер, мелкий конократ. Он едва ли стоит двух мер серебра». «Кто же тогда человек в шляпе, сидящий к нам спиной?» Сайленс покачала головой, найдя нужные страницы под кипой листов. Она просмотрела рисунки. «Бог извне», — подумала женщина. «Не знаю, чего я больше хочу, чтобы это оказалось они или нет». Во всяком случае, ее руки перестали трястись. Уильям Н. поспешно вернулась назад и вытянула шею из-за плеча Сайленс. «В свои 14 лет девочка уже была выше матери. Нет ничего обидного в том, что твой ребенок выше тебя» хотя Уильям Н. ворчала, что была неуклюжей долговязой. Ее тонкий стан был предвестником будущей красоты. Она унаследовала это от своего отца. — О, бог извне! — вымолвила Уильям Н., прикрыв рот рукой. — Так ты, а? — Честертон Девайт! — сказала Саленс. — Форма подбородка, взгляд, не отличить. Он пришел прямо в наши руки с четырьмя своими людьми. За этих пятерых дадут столько, что хватит оплатить поставки на год. Возможно, на два. Она пробежала взглядом по надписям к изображениям, напечатанным размашистыми жирными буквами. Чрезвычайно опасен. Разыскивается за многочисленное душегубство, изнасилование, вымогательства И, конечно, в конце было. И заказные убийства. Сайленс всегда был интересен. Действительно ли Честертон и его люди намеревались убить губернатора самого влиятельного города на этом континенте. Или что-то пошло не по плану. Простой грабеж, который пошел не так, как надо. Так или иначе, Честертон ясно осознал, что натворил. До этого инцидента он был закоренелым бандитом с большой дороги. Но теперь... Теперь он был чем-то большим, кем-то гораздо более опасным. Честертон знал, что если его схватят, то не будет ни пощады, ни милосердия. Власти Ласпорта уже объявили Честертона злостным нарушителем порядка и маньяком, представляющим страшную опасность для мирных граждан. Честертон уже нечего было терять, он был готов пойти на все. И именно так он и поступал. О, Бог извне, подумала Сайленс, глядя на продолжение списка его преступлений на следующей странице. Стоявшая рядом с ней Уильям Н. прошептала: Он там? спросила она. Ну где? Торговцы, ответила Сайленс. Что? Уильям Н. помчалась обратно к глазку. Дверь, как и все на кухне, была так сильно вычищена, что казалось практически выцветшей. Сибруки постоянно наводила чистоту. Я не вижу сходства, произнесла Уильям Н. Смотри внимательней». Сайленс тоже не смогла узнать с первого раза, хотя каждую ночь проводила с книгой, запоминая их лица. Несколько мгновений спустя Уильям Н. ахнула, подняв руку к арту. Как глупо с его стороны. Ее уже так легко узнать, даже в маскировке. На той расчет. Все будут помнить просто еще одну группу глупых торговцев, которые думали, что смогут бросить вызов лесам. Через несколько дней они исчезнут с пути. Все подумают, что их просто забрали духи. Если, конечно, о них вообще кто-нибудь вспомнит. К тому же Честертону так проще путешествовать. Быстро и свободно он может посещать постоялые дворы и собирать информацию. Был ли это способ, с помощью которого Честертон выбирал хорошие цели для нападения? Интересно, а до этого они уже бывали на этом постоялом дворе? От этой мысли у нее внутри все сжалось. Она часто обслуживала преступников, а некоторых и не раз. В лесах, наверное, преступником был каждый. Хотя бы потому, что не платил налоги, введенные жителям фортов. Честертон и его люди были другими. Ей без списка их преступлений было понятно, на что они способны. Деси себе руки?» Вильям как будто выходя из оцепенения. «Она кормит свиней, тени. Думаешь, они узнали ее? «Нет», — ответила Сайленс. «Боюсь, что это она узнала их. Все Бруки еще только восемь, но она на удивление и на свою беду слишком наблюдательна». Сайленс закрыла книгу с разыскными листами и положила ладонь на кожную обложку. «Мы убьем их, не так ли?» — спросила Уилли Мэн. «Да». «Сколько за них заплатят?» «Иногда бывают такие ситуации, дитя, что неважно, сколько платят за человека». В своем голосе Сайленс сама же услышала притворство. Времена становились все более тяжелыми, цены на серебро росли в Бастион-Хилл, и в Ластпорте. Иногда действительно не неважно, сколько дают за человека, но не в этот раз. «Я подсыплю им яда», — Уиллима отошла от глазка и пересекла комнату. «Что-нибудь не сильно действующее, дитя», — предостерегала ее Сайленс. «Они опасные люди и заметят, если что-то будет не так». «Я не дура, матушка», — сказала Уильям Энн сухо. «Я возьму болотную траву. Они даже не почувствуют ее вкус в пиве». дозы Не хочу, чтобы они отключились за столом». Уильям Энн кивнула, вошла в старый чулан и, закрыв за собой дверь, начала поднимать половицы, чтобы добраться до ядов. Болотная трава не убьет, но затуманит разум и вызовет головокружение. Сайленс не рискнула подсыпать что-нибудь более смертоносное. Если подозрения когда-либо приведут к ней на постоялый двор, ее карьера, вероятно, жизнь закончится. В памяти путешественников она должна быть своенравной, но справедливой хозяйкой, не задающей лишних вопросов. Ее постоялый двор всегда считался безопасным местом, в том числе и для самых отъявленных преступников. Каждую ночь она ложилась в кровать с сердцем полным страха, что кто-то заметит, что подозрительно большое количество преступников, пойманных белым лисом, останавливались на постоялом дворе Сайленс за пару дней до своей гибели. Она вошла в кладовую, чтобы положить на место сумку с книгой. Здесь стены тоже были начисто вычищены на свежевыскобленных полках непылинки. Что за дитя? Разве это слыхано, чтобы ребенок предпочел уборку игре? Конечно, учитывая то, что пришлось пережить Сибруки... Сайленс не могла удержаться от того, чтобы не дотянуться до верхней полки, где она хранила арбалеты-болты с серебряными наконечниками. Она держала его для духов, но еще ни разу не использовала против людей. Проливать кровь в лесах было слишком опасно. Но Сайленс по-прежнему успокаивала то, что при возникновении настоящей угрозы у нее есть оружие под рукой. Убрав книгу с разыскными листами, она пошла проверить сибруки. Девочка действительно кормила свиней. Сайленс считала, что нужно содержать здоровый скот. Конечно, не для еды. Ходила поверить, что свиньи защищали от духов. Она использовала любые возможные средства, чтобы постоялый двор казался как можно безопаснее. Невысокая смуглая девочка с длинными черными волосами стояла на коленях в свинарнике. Никто и не принял бы ее за дочь Сайленс, даже если бы и знала прискорбные истории Сибруки. Малышка, напивая себе под нос, отскребала стенки загона. дитя позвала Сайленс. Сибруки повернулась к ней и улыбнулась. Как сильно она изменилась за год. Когда-то Сайленс могла поклясться, что этот ребенок больше никогда не улыбнется. Первые три месяца на постоялом дворе Сибруки просто смотрела на стены. Где бы Сайленс ее не оставляла, девочка подходила к ближайшей стене, садилась и молча глядела на нее весь день. А глаза были пустые, как у духов. «Тетя Сайленс», спросила Сибруки, «С вами все в порядке?» «Со мной все хорошо, дитя. Просто мучают воспоминания. Ты теперь чистишь свинарник?» «Стенки нужно хорошенько отскрести», — сказала Сибруки. Хрушки тоже хотят быть чистыми. Ну, по крайней мере, Джером и Зекиль точно. Остальных, похоже, это не волнует». «Не обязательно так тщательно вычищать их, дитя. Мне нравится этим заниматься», — ответила Сибруки. «Становится лучше. Это все, чем я могу помочь». Что ж, лучше чистить стены, чем безучастно пялиться на них весь день. Сейчас Сайленс была счастлива, что хоть что-то занимает ребенка. Пускай чистит, лишь бы пока не заходила в общий зал. «Думаю, свиньи будут довольны», — сказала Сайленс. «Давай еще тут приберешься немного». Сибруки посмотрел на нее. «Что-то случилось?» «Тени. Как же она наблюдательна». «В общем, в зале некоторые не стесняются в выражениях», — сообщила Сайленс. Я не хочу, чтобы ты набралась от них сквернословий. — Я уже не ребенок, тетя Сайленс. — А кто? — ответила Сайленс твердо. — И будешь слушаться. Не думай, что я не отшлепаю тебя по заднице. Сибруки закатила глаза, но, тем не менее, приступила к работе и начала напивать. Сайленс иногда использовала бабушкин метод воспитания, когда говорила с Сибруки. На строгость девочка реагировала нормально. Иногда даже казалось, что на этого и ждала. Возможно, ей казалось это признаком того, что кто-то держит ситуацию под контролем. Как же Сайленс хотелось, чтобы она уверена по-настоящему контролировала ситуацию. Ведь она фаскаут. Такую фамилию взяли ее дедушка с бабушкой. В свое время они наряду с другими отважными первопроходчиками решились покинуть родину и отправились на исследование континента. Да, она фаскаут. Но будет Сайленс проклята, если кто-либо узнает, какой абсолютно бессильной она чувствовал себя большую часть времени. Сайленс пересекла задний двор таверны, заметив Уильям Энн на кухне, готовившую порошок, чтобы растворить в пиве. Она прошла мимо нее и заглянула на конюшню. Неудивительно, Честертон говорил, что они уедут после ужина. В то время, как большинство людей искал ночлег в относительной безопасности постоялых дворов, Честертон со своей бандой привык ночевать в лесах. Даже в окружении духов им будет гораздо комфортнее в самодельном лагере, чем в кровати постояла у двора. В стойлах старый конюши и Доб только что закончил чистить лошадей. Он не поил их. Сайленс распорядился не делать этого до последнего. «Молодец, доп Похвалил Сайленс. «Может, отдохнешь пока?» Он кивнул в ответ и пробормотал. «Спасибо, мэм». Как обычно, доп вышел на крыльцо и достал трубку. Конюх не блистал умом, он не имел ни малейшего понятия, чем на самом деле занималась Сайленс на постоялом дворе. Но он работал на нее еще до смерти Уильяма и был самым преданным человеком из всех, кого она смогла бы найти. Сайленс закрыла за ним дверь. Затем сходила в комнатку в дальней части конюшни, которую постоянно держала под замком, и принесла оттуда несколько мешочков. Проверив каждый в тусклом свете, сложил их на столе конюха, Потом подняла седло и водрузила его на спину лошади. Женщина почти закончила седлать, когда дверь тихонько распахнулась. Она замерла, сразу же вспомнив о мешочках на столе. Почему она не засунула их в свой передник? Растяпа. «Сайленс Фаскаут!» — произнес вкрадчивый голос с порога. Подавив стон, Сайленс повернулась, встретившись лицом к лицу с визитером. «Теополис!» — сказала она. «Ты ведь знаешь, что лазить по чужой собственности, да еще принадлежащей женщине, очень нехорошо. Я вышвырну тебя за такое посягательство на мою территорию». «Сейчас, сейчас. Это скорее похоже на как-то лошадь, что легает человека, кормящего ее, а?» Долговязый Теополис оперся дверной косяк, сложа руки на груди. Он носил простую одежду без каких-либо отличительных знаков его ранга. Сборщик налогов форта зачастую не хотел, чтобы каждый встречный знал о его профессии. Чисто выбрит, на его лице всегда находилась одна и та же покровительственная улыбка. Одежда на нем была слишком чистой и новой, чтобы принадлежать человеку, который живет в лесах. Но он не какой-нибудь щеголь и далеко не дурак. Теополис был опасен, но не так, как остальные. Он представлял угрозу совершенно другого рода. «Зачем ты здесь, Теополис?» — спросила она, укладывая седло на спину последнего скакуна, фыркающего чалова «А зачем я обычно прихожу к тебе, Саленс? Хе, наверное, ради твоей веселой мордашки, а? Я за все рассчиталась». «Это потому, что ты по большей части освобождена от налогов», — сказал Теополис. «Но ты не заплатила мне за партию серебра за прошлый месяц». «В последнее время дела шли не очень удачно, я заплачу». — А болты для твоего арбалета? — спросил Теополис. — Непонятно, то ли ты делаешь вид, что не помнишь, сколько стоит каждый наконечник для болтов, то ли... — А запасные секции, что пришли тебе на ремонт серебряных колец укреплений? От его скулящего акцента она брезгливо морщилась, продолжая застегивать пряжки на седле. — Теополис, тени, что за день? — Боже, правый! — вымолвил Теополис, обойдя ухоженную лошадь. Он взял один из мешочков. «Так, а это еще что у нас такое? Уж не болотный ли сорняк Я слышал, что он светится ночью, если на него посветить правильным светом. Это и есть один из тайных секретов белого лиса?» Сайленс выхватил у него мешочек. «Не произноси этого имени», — прошепела она. Он усмехнулся. «У тебя на примете вознаграждение. Прелестно. Мне всегда было любопытно, как же ты их выслеживаешь». Делаешь мешочки отверстия, цепляешь под седло, содержимое капает на землю, оставляет светящийся след, так? Да, так ты можешь долго за ними идти, а потом и грохнуть подальше отсюда. Так ты отводила подозрение от маленького постоялого двора? Да, теополис был опасен, но она нуждалась в ком-то, кто мог бы получать вознаграждение за нее. Теополис был крысой, и, как все крысы, знал лучшие дыры кормушки и закоулки. У него были связи в ласпорте он забирал деньги, будто бы на имя Белого Лиса. Савинс же никак не упоминалась. «Знаешь, в последнее время я испытываю соблазн сдать тебя», сказал Теополис. «Множество искателей приключений делают высокие ставки, гадая, кто же такой Белый Лис. Банк уже собран большой. С этими знаниями я мог бы стать богатым человеком». Хм? «Ты уже богат», — огрызнулась она. «Ты, конечно, не подарок, но совсем не идиот». «Десять лет все было нормально. Только не говори мне, что ты променяешь богатство на небольшую известность». Мужчина улыбнулся, но возражать не стал. Он оставлял себе половину того, что она получала с каждого вознаграждения. Для Теополиса это было прекрасной сделкой. Он ничем не рисковал, и Саллин знала, что это как раз то, что ему нужно. Все-таки он гражданский, а не охотник за головами. Один-единственный раз она видела, как Теополис убил человека. Да и то только потому, что тот не смог дать отпор. «Ты слишком хорошо меня знаешь, Сайленс!» — рассмеялся Теополис. «Действительно слишком хорошо. Ну и ну. Вознаграждение. Интересно, за кого на этот раз? Я должен взглянуть на него в общем зале». «Даже не вздумай, тени. Думаешь, что лицо сборщика налогов не спугнет их? Поэтому ты никуда не пойдешь, чтобы ничего не напортить». «Тише, Сайленс!» — сказал он, все еще усмехаясь. «Повинуюсь твоим правилам. Лишний раз я здесь не показываю, чтобы не навести на тебя никаких подозрений. В любом случае, сегодня я не могу остаться. Я просто пришел, чтобы сделать тебе предложение. Только теперь оно, вероятно, не понадобится. Ах, какая жалость! И это после всех неприятностей, что я пережил ради тебя». Ей становилось холодно. «Даже не могу представить, какую помощь ты мне можешь предложить». Теополис достал листок бумаги из сумки, а затем осторожно развернул его своими не в меру длинными пальцами. Он шагнул, чтобы продемонстрировать ей, но она сама выхватила листок. «Что это?» «Возможность освободить тебя от выплаты долга, Сайленс. Тебе больше не придется об этом беспокоиться». В бумаге было предписание конфискации разрешение для ростовщика, Сайленс, Теополиса, требовать ее имущество в счет оплаты. Власти фортов действительно считали, что в их юрисдикцию входят дорожные тракты и земельные полосы по обе стороны от них. Они даже высылали военные патрули время от времени. «Беру свои слова обратно, Теополис», — выплюнула она. «Ты самый настоящий дурак. Готов бросить все, что у нас есть из-за жадности, чтобы урвать себе кусок земли?» «Конечно же нет, Саленс, я не собираюсь ни от чего отказываться». Вообще-то мне не по себе, когда ты постоянно находишься у меня в долгу. Но не будет ли эффективнее, если я возьму на себя финансовые вопросы постоялого двора? Ты останешься здесь работать и охотиться за головами, как обычно. Тебе никогда больше не придется волноваться о своих долгах, а? Она скомкала бумагу. Ты же превратишь меня и мою семью в рабов, Теополис. О, не драматизируй так. Там, в Ластпорте, начали переживать, что такую важную придорожную стоянку держит никому неизвестный человек. Ты привлекаешь внимание, Сайленс. Думаю, это последнее, чего ты хотела? Сайленс продолжал мять бумагу, сильнее сжимая ее в кулаке. Лошади зашаркали в стойлах. Теополис усмехнулся. «Хорошо», — сказал он. «Возможно, в этом не будет необходимости. Возможно, в этот раз вознаграждение будет очень большим». «Может быть, намекнешь, кто это? А то я буду весь день сидеть и мучиться». «Пошел вон!» — прошипела она. «Дорогая Сайленс», — сказал Теополис, — «все фаскауты упрямы до последнего вздоха. Поговариваю, что твои бабка с дедом были первыми из первых. Первыми, кто прибыл разведать этот континент, первыми, кто обосновался в лесах. И первыми застолбили себе место в аду». «Не говори так о лесах. Это мой дом». Однако, еще даже до того, как явилось зло, эту землю таковой и считали. Это не вызывает у тебя любопытство? Ад, проклятая земля, где тени мертвых нашли себе пристанище. Я все задаюсь вопросом, действительно ли дух твоего покойного мужа охраняет это место, или ты просто рассказываешь людям сказки, чтобы дать им почувствовать себя в безопасности. Ты потратила целое состояние на серебро, и оно как раз и дает настоящую защиту – но я так и не смог найти в архивах записи о твоем браке. С другой стороны, если такового и не было, это означает, что дорогая Уильям Энн незаконно... — Он! — мужчина ухмыльнулся, но приподнял шляпу и вышел. Она слышала, как он запрыгнул в седло, а затем ускакал. Скоро наступит ночь, но, вероятно, слишком глупо надеяться, что духи заберут Теополиса. Она давно подозревала, что где-то рядом у него был тайник, может, пещера, которая внутри обложена серебром. Она сделала вдох, пытаясь успокоиться. Теополис, конечно, умел вывести из себя, но он тоже не знал всего. Сайленс заставил себя вновь сосредоточиться на лошадях и достал ведро воды. Она высыпала в него содержимое мешочков и затем дала обильную дозу лошадям, которые принялись жадно пить. Конечно, так как описал ситуацию Теополис, сделать не получится. Мешочки будет слишком легко обнаружить. А вдруг разбойники ночью расседлают лошадей? Тут они увидят эти мешочки и поймут, что по их следу кто-то идет. Нет, ей нужно что-то более скрытное». «Что же мне со всем этим делать?» — прошептала Сайленс, давая напиться лошади. Тени, они. Они тянутся ко мне со всех сторон». «Убить Теополиса. Вот что, вероятно, сделала бы бабушка. Она рассматривала этот вариант». «Нет», — подумала Сайленс, — «я не стану такой же, не стану ею». Теополис хоть и был бандитом и под лицом, но не нарушал законов и не причинял никому никакого вреда. По крайней мере, она не слышала об обратном. Должны же быть правила даже здесь. Должны же быть пределы. Возможно, в этом отношении она не столь сильно отличалась от жителей фортов. Она найдет другой способ. У Теополиса было только предписание о долге. Он был обязан показать его сайленс. Это означало, что у нее есть день или два, чтобы достать деньги. Все аккуратно и организовано. В укрепленных городах утверждали, что именно там настоящая цивилизация. Эти правила давали ей шанс. Женщина вышла из конюшни. Заглянув через окно в общий зал, она увидела, как Уильям Н. разносит выпивку торговцам банды Честертона. Сайленс остановилась, чтобы понаблюдать. Позади нее леса зашелестели на ветру. Сайленс прислушалась, поворачиваясь к ним лицом. Можно определить жителей фортов по тому, как они отказываются стоять лицом к лесам. Они отводят глаза и никогда не смотрят в глубину. Эти внушительные мрачные деревья покрывали почти каждый дюйм континента. Их листва затеняла землю. Неподвижные. Тихие. Какие-то звери там все же жили, но исследователи форта заявляли, что никаких хищников не было. Их всех уничтожили духи. Ведь они приходят к тем, кто проливает кровь. Вглядываясь в леса, ты словно заставлял их отступать. Тьма отступала в глубину, тишина уступала место звукам грызунов, пробирающихся под опавшими листьями. Фаскауты знали, что на лес нужно смотреть твердо, не отводя взгляд. Фаскауты знали, что исследователи ошибались. Все-таки один хищник точно существовал, и им был сам лес. Сайленс повернулся и пошла к двери в кухню. Сохранить постоялый двор во что бы то ни стало было ее основной задачей, поэтому сейчас ей нужно было получить деньги за Честертона. Если она не заплатит Теополису, вероятность того, что все будет по-прежнему, ничтожно мала. Она будет в полной зависимости от него, поскольку нельзя оставлять постоялый двор. У нее не было гражданства форта, да и для местных поселенцев были слишком трудные времена, чтобы взять ее к себе. Нет, ей придется остаться и работать на постоялом дворе на Теополиса и он выжмет ее полностью, требуя все больше и больше процентов вознаграждений. Она открыла дверь на кухню, и... Там, за кухонным столом, сидела Сибруки, держа на коленях арбалет. «Бог извне! ахнула Сайленс, закрывая дверь, как только вошла внутрь. «Дитя, а что ты?» Сибруки взглянул на нее. Снова эти испуганные глаза, лишенные жизни и эмоций, словно призрак. «У нас гости, тетя Сайленс». Сказала Сибруки холодным монотонным голосом. Обмотанная рукоятка арбалета находилась рядом с рукой. Ей удалось зарядить и взвести арбалет самостоятельно. Я покрыла наконечник болта черной кровью. Я ведь все сделала правильно, так и от убьет его наверняка. Дитя! Сайленс шагнула вперед. Сибруки вертел арбалет на коленях, держа его под углом. Ее маленькая ручка легла на спусковой механизм. Наконечник болтар развернулся к Сайленс. Сибруки смотрел сквозь нее пустыми глазами. «Ничего не выйдет, Сибруки», — сказала Сайленс строго. «Ты эту штуку даже не дотащишь до общего зала. В случае, если дотащишь, то у тебя сил не хватит выстрелить. А если ты его все-таки убьешь, то его сообщники нас уничтожат на месте». «Мне все равно», — тихо сказала Сибруки, «если при этом я доберусь до него, если нажму на спусковой механизм». «Тебя не заботит наша судьба?» — рявкнула Саленс. «Я приютила тебя, дала тебе кровь, и это твоя благодарность? Ты крадешь оружие и угрожаешь мне?» Сибруки моргнула. «Что с тобой?» — спросила Саленс. «Ты готова пролить кровь под крышей нашего пристанища для странников? Навлечь на нас духов, чтобы они испортили наше укрепление? А если они еще и сумеют проникнуть сюда, то убьют всех под моей крышей?» А я обещала людям безопасность. Как ты смеешь?» Сибруки вздрогнула, словно разбуженная. Бездумная маска слетела с лица, и она выронила арбалет. Сайленс услышал щелчок и почувствовал, как болт прошел в дюйм от ее щеки и разбил окно позади. Тени. Заделали ее болт? Пролила ли Сибруки кровь? Она прикоснулась к щеке дрожащей рукой, но, к счастью, крови не почувствовала. Стрела прошла мимо. Мгновение спустя Сибруки уже рыдала у нее в руках. Сайленс опустилась на колени и прижала ребенка к себе. — Тише, дорогая, все в порядке, все хорошо. — Я все тогда слышала, — прошептала Сибруки. Мама тогда даже не крикнула, ведь знала, что я там, прячусь. Она была сильная, тетя Сайленс. Вот почему мне нужно было оставаться сильной, когда пролилась кровь. Она стекала по моим волосам через щели в полу. Я слышала, я все это слышала. Сайленс закрыла глаза, крепче прижав к себе девочку. Она была единственной, кто по своей воле захотел изучить сгоревшее поселение. Отец Сибруки время от времени гостил на постоялом дворе Сайленс. Хороший человек и оставался таким даже после того, как зло захватило родину. На пепелище Сайленс нашла трупы дюжины людей. Всех членов семьи убил Честертон и его люди, даже детей. Единственной оставшейся в живых была Сибруки, самая младшая, которую укрыли под половицами в спальне дома. Все это время она лежала там, не проронив ни звука, в крови собственной матери. Малышка продолжала молчать даже тогда, когда Сайленс нашла ее. Девочку она увидела совершенно случайно, ведь Честертон, прежде чем совершить свой набег, защитил комнату серебром. Сайленс собирала остатки металла в зале, забившейся меж половиц и увидела, что на нее из-под досок кто-то смотрит. За последний год Честертон сжег 13 поселений. Более 50 человек были убиты. Сибруки оказалась единственной, кто сумел ускользнуть от него. Девочка тряслась, рыдая в захлеб. Почему? Почему? Просто так, безо всякой на то причины. Мне очень жаль. А что еще она могла сказать? Отделаться какой-нибудь глупой фразой или сказать, что Бог извне поможет? Это были леса. На банальных надеждах здесь не выжить. Сайленс обнимала девочку, пока ее рыдания не стали утихать. Она так и застыла, когда увидела арбалет на полу, а затем разбитое окно. «Вы убьете его?» — прошептала Сибруки. «Вы совершите правосудие». «Правосудие погибло вместе с родиной», — ответила Сайленс. «Ну да, я убью его. Обещаю тебе дитя». Уильям Н. робко подошла, подняла арбалет, повернула и показала на сломанную дугу. Сайленс выдохнула. Нужно было подальше хранить оружие от Сибруки. Позаботься о посетителях Уильям Н., сказала Сайленс. Я отведу Сибруки наверх. Уильям Н. кивнула, взглянув на разбитое окно. Кровь не пролилась, сказала Сайленс. С нами все будет в порядке. Если будет время, поищи, пожалуйста, болт. Все-таки наконечник серебряный. Настали такие времена, когда на счету каждая копейка. Уильям Н. убрала арбалет в кладовку, пока Сайленс осторожно усаживалась сибруки на кухонный табурет. Девочка так крепко вцепилась в нее, отказываясь отпускать, что женщина смягчилась и подержала ее немного дольше. Уильям Н. сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, после чего вышла в общий зал, чтобы разнести выпивку. В итоге Сибруки немного успокоилась, и у Сайленс появился момент развести ей микстуру. Женщина отнесла девочку вверх по лестнице на чердак. Он размещался над общим залом, там у них стояли три кровати. Доб спал в конюшне, а постояльца — в уютных комнатах на втором этаже. — Ты хочешь дать мне снотворного? — спросила Сибруки, рассматривая чашку покрасневшими глазами. — Утром мир будет казаться ярче, — сказала Сайленс. Я не могу допустить, чтобы ты вдруг решила тайком последовать за мной. Девочка неохотно взяла чашку, но все же выпила снадобье Извини, я про арбалет. — Мы придумаем, как тебе отработать стоимость починки. Это, казалось, успокоило Сибруки. Она была поселенцем, рожденным в лесах. — Ты обычно пела мне перед сном, — тихо сказала Сибруки, закрывая глаза и откидываясь на спину, когда принесла меня сюда в первый раз. После... после... Она сглотнула. «Я думала, ты и не слышала». Сайленс вообще не была уверена, что Сибруки в то время на что-либо обращала внимание. «Нет, я слышала». Сайленс села на табурет рядом с кроваткой Сибруки. Петь не хотелось, поэтому она тихонько в полголоса затянула мотив колыбельный, который напевала в трудные времена Уильям Н. сразу после ее рождения. Но вскоре он перерос в песню. «Тише, милая, не бойся». «Лучик солнца ночь прогонит. Засыпай, моя малышка, пусть исчезнут твои слезы. Тьма окружит нас, но все же мы когда-нибудь проснемся». Она держала и руки за руку, пока ребенок не заснул. Окно у кровати выходило во внутренний двор, так что Саленс увидел доба, выводящего лошадей Честертона. Пятеро мужчин в роскошной одежде торговца спустились с крыльца и оседлали коней. Они поскакали в сторону дороги, затем леса поглотили их. Через час после наступления темноты Саленс при свете очага собирала свой походный мешок. Пламя, горевшее в очаге, в свое время разожгла еще ее бабушка. Так оно и горело до сих пор. Она чуть не распрощалась с жизнью, разжигая пламя, но никогда не желала платить за к кому-либо из торговцев огнем. Сайленс покачал головой. Бабушка всегда упиралась, когда дело касалось устоявшихся правил. Но разве Сайленс не такая же? Не разжигай огня, не проливай кровь другого, не бегай в ночи. Все это притягивает духов. Простые правила, по которым жил каждый поселенец. Она нарушила каждое из них, причем не единожды. Удивительно, как она еще не превратилась в духа. Теперь, когда она готовилась к убийству, тепло огня казалось таким далеким. Сайленс взглянула в сторону старой молельни, что была устроена в обычном чулане. Двери туда всегда были закрыты. Сполохи пламени напомнили ей о бабушке. Время от времени она сравнивала огонь и свою бабушку. Они никогда не преклонялись ни перед духами, ни перед фортами. Сайленс избавился от других воспоминаний о бабушке во всем постоялом дворе. У всех, кроме этой маленькой комнатки, посвященной Богу извне. Набожное место находилось за запертой дверью около кладовой. Здесь рядом с дверью когда-то висел серебряный кинжал ее бабушки, символ старой религии. Этот кинжал был с выгравированными символами божества и использовался в качестве оберега. Сайленс носил его не только из-за защитных свойств, но и потому, что он был серебряным. В лесах серебра никогда не бывает мало. Она тщательно собрала походный мешок, сначала положив медицинский набор, а затем приличного размера мешочек с серебряной пылью для исцеления и сушения. За всем этим последовали 10 пустых мешков из толстой ткани, просмоленной изнутри, чтобы предотвратить утечку их содержимого. В конце она добавила масляную лампу. Пользоваться ею, правда, Сайленс не очень-то хотела, так как не доверяла огню, ведь он мог навлечь духов. По прошлому опыту своих походов она знала, что лампа может пригодиться, поэтому положила и ее тоже. Она зажжет ее только в том случае, если наткнется на кого-то, кто уже разжег огонь. После того, как все было упаковано, Сайленс, задумавшись на мгновение, пошла в старую кладовку. Она подняла половицы и вынула маленький, плотно закупоренный бочонок, который лежал около ядов. Порох. Матушка позвала Уильям Энна, чего Сайленс подпрыгнула. Она не слышала, как девушка вошла на кухню. От неожиданности Салинс едва не выронила бочонок, от отчего ее сердце чуть не остановилось. Проклиная себя за глупость, она взяла его под мышку. Без огня он все равно не взорвется. «Мама!» — воскликнула Уильям Энн, глядя на бочонок. «Скорее всего, мне это не понадобится. Но я знаю. Тихо!» Выйдя из кладовки, она запихнула бочонок в мешок. Между бочонком и кинжалом лежала обернутая в ткани огнивая ее бабушки. Зажечь порох все равно, что разжечь огонь, по крайней мере, для духов. Днем ли ночью ли, такое действие их притянет, точно так, как и пролитие крови. Первые беженцы с родины осознали это довольно быстро. В этом смысле кровь менее опасна. Ни кровотечение из носа, ни обычный порез не навлечет духов, они на это даже не обратят внимания. А вот на чужую кровь, кровь, пролитую собственными руками, они придут обязательно. Тот, кто ее пролил, пострадает первым. Правда, после расправы с виновником духи приходили в ярость и нападали уже на всех в округе. Только после того, как Сайленс упаковала порох, она заметила, что у Уильям Н. одета для путешествия, брюки и ботинки. В руках девушки был такой же мешок, как у матери. И куда ты собралась, Уильям Н.? Спросила Сайленс. Ты намерена в одиночку убить пять человек, которые приняли только полдозы настоя болотной травы, матушка? — Я и раньше с таким имела дело и научилась рассчитывать только на себя. — Только потому, что тебе некому было помочь. — Уильям Н. закинул мешок на плечо. — Но теперь ты не одна. — Ты еще очень юна. Возвращайся в постели, присматривай за постоялым двором, пока я не вернусь. Уильям Н. стоял на своем. — Дитя, я сказал тебе. — Матушка, — возразила Уильям Н., крепко сжимая ее руку. — Ты уже не так молода. «Думаешь, я не вижу, что хромота усиливается? Ты не можешь делать все сама. Проклятие, пора приучаться принимать мою помощь». Сайленс оценивающе взглянул на свою дочь. Откуда же взялось это рвение? Иногда даже забывается, что Уильям Н. тоже была из родов аскаутов. Бабушка была бы от нее не в восторге, но это давало Сайленс повод для гордости. Ведь и у Уильям Н. было нормальное детство. Она была не слабой, а просто нормальной. Чтобы быть сильной женщиной, не обязательно становиться бесчувственной. «Не ругайся при матери», — наконец ответила Сайленс девушке. Уильям н приподняла одну бровь. «Ты можешь пойти», — сказала Сайленс, вырывая руку из ладони дочери. «Но будешь делать то, что я скажу». Уильям Эн глубоко выдохнула, а затем энергично кивнула. «Я предупрежу Доба, что мы уходим». Оказавшись в темноте улицы, она перешла на типичный для поселенца медленный шаг. Даже будучи в пределах защиты серебряных колец постояло у двора, Сайленс знала, что нужно следовать простым правилам. Нужно выполнять их, находясь и в безопасности, иначе небрежность может сказаться уже в лесах. Она достала два бочонка и смешала их содержимое, получив светящуюся пасту. Закончив, Сайленс разлила смесь по баночкам, которые заранее положила в мешок. Она вышла в ночь. Воздух был холодным, бодрящим, в леса умолкли. И, конечно же, везде были духи. Некоторые скользили в траве, их было видно из-за мягкого сияния. То были старые духи, бесплотные, полупрозрачные. Их очертания уже мало походили на человеческие. Головы были подернуты рябью, лица менялись, словно кольца дыма. За ними длиной с рук устелился белоснежный волнообразный шлейф. Сайленс всегда думала, что это изодранные остатки их одежды. Все женщины, в том числе и фаскауты, испытывали холод внутри, если видели духов. Конечно же, духи были и днём, просто их не было видно. Но только разожги огонь, пролей кровь, и они настигнут тебя даже при свете солнца. Однако ночью духи были другими. Быстрее реагировали на любое отступление от правил и на быстрые движения, на которые не обращали внимания днем. Саленс достал одну баночку пасты, освещая все вокруг бледно-зелёным светом. Сияние было тусклым, но, в отличие от света факела, ровным и устойчивым. Факел ненадежен. Если он потухнет, то второй раз разжигать его уже нельзя. Уильям Энн ждала впереди с фонарем на палке. «Нам нужно двигаться тихо», — сказал ей Сайленс, прикрепляя баночки к шестам. «Разговаривать можно только шепотом. Я уже говорила, слушайся меня, делай все, что я скажу, тотчас же. Люди, которых мы преследуем...» Они убьют тебя, не задумываясь, или сотворят с тобой еще чего похуже. Уильям Н кивнула. «Ты не сильно-то испугана», — сказала Сарин, оборачивая сосуды со светящейся пастой в черную ткань. Это погрузило их во тьму, но сегодня звездный пояс был высоко в небе. Часть его света сочилась сквозь листья, освещая участок земли рядом с дорогой. «Я», — начала Уильям Н. «Ты помнишь, когда гончая Горольда сошла с ума прошлой весной?» — спросила Саленс. «Помнишь ее взгляд? Бессознательный. Глаза, горящие жажды убийства. Таковы и эти люди, Уильям Н. озверевшие. И их нужно усмирить, как ту собаку. Для них ты не человек, добыча, понимаешь?» Уильям Н. кивнула. Саленс заметила, что девушка скорее взволнована, нежели напугана но с этим ничего уже не поделаешь. Мать вручила Уильям эн. посох с тусклой светящейся пастой. Фонарь излучал слабый синий свет, освещая небольшое пространство впереди. На одно плечо Салин закинула палку с фонарем, на другое водрузила мешок, а затем кивнула в сторону дороги. Неподалеку к охранной линии постоял у двора проплыл дух. Стоило ему коснуться тонкого барьера из серебра на земле, как раздался треск, будто посыпались искры его стремительно отшвырнул назад. Дух поплыл в другую сторону. Каждое такое прикосновение стоило Сайленс денег. Серебро иссякало. За это постояльцы и платили. За такой двор, границы которого вот уже как сотню лет не нарушил ни один дух. Не было никаких незваных духов, оказавшихся случайно в ловушке внутри. Своего рода мир. Лучшее, что могли предложить леса. Уильям Н. переступила через границу, которая представляла собой изогнутую линию, состоящую из крупных выступающих из земли обручей. Под землей обручи цепью крепились к плите, поэтому просто так их было не вытянуть. Чтобы заменить у любого из колец, а у нее их было три, с общим центром и окружающий постоялый двор, требовалось, во-первых, откопать ее, а во-вторых, снять с цепи. Это долгая работа, которую Сайленс знал досконально. Неделя не проходила без того, чтобы они не поправляли или заменяли ту или иную секцию. Дух проплыл рядом с ними. Он их не распознал. Сайленс не знал, были ли обычные люди невидимы для них, если не нарушали правила, или же духи просто не удостаивали их вниманием, пока эти правила соблюдались. Вместе с Уильям Энн они сошли на темную дорогу, немного заросшую травой. Тракты в лесах были не в очень хорошем состоянии, за ними почти не следили. Возможно, если бы форты когда-либо выполняли свои обещания, то это бы изменилось. Тем не менее, люди путешествовали. Поселенцы отправлялись из одного форта в другой торговать провизией. Зерно, выросшее на лесных пашнях, было добротным, более вкусным, нежели то, что вырастало в горах. Кроликов и индейок, пойманных в селки или выращенных в клетках, можно было продать за большое количество серебра. Только не свиней. Лишь какой-нибудь житель форта мог быть столь туп, чтобы есть свинину. Так или иначе, торговля здесь велась, поэтому дорога была порядком и исхожена, несмотря на то, что деревья вокруг опускали вниз ветви, словно цепкие руки, пытаясь перекрыть ее, вернуть свое. Лесам не нравилось, что люди наводнили их. Две женщины шли осторожно и неторопливо, не делая резких движений. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем что-то появилось на дороге перед ними. «Там — Там! — прошептала Уильям Н. Сайленс выдохнула, немного расслабившись. Впереди были чуть заметны следы голубой светящейся пасты. Предположение Теополиса о том, как она отслеживает свои жертвы, было правильным, но неполным. Да, свет пасты, известный как огонь Авраама, действительно заставлял сок болотного сорняка фосфорицировать. Так уж повелось, что он оказывал расслабляющее воздействие на мочевой пузырь лошади. Сайленс осмотрела линии светящегося сока, перемешанного с мочой на земле. Она опасалась, что Честертон и его люди, после того, как оставят постоялый двор, сразу свернут в леса. Это было маловероятно, но, тем не менее, она волновалась. Теперь она была уверена, что напала на след. Если бы Честертон решил направить команду в леса, он бы сделал это спустя несколько часов после того, как покинул постоялый двор, чтобы быть уверенным, что их укрытие в безопасности. Вздохнув с облегчением, женщина закрыла глаза и поймала себя на том, что проговаривает благодарственную молитву, заученную наизусть. Салин задумалась. Почему она вспомнила ее? Прошло уже так много времени. Она встряхнула головой, поднялась и продолжила двигаться по дороге. Напоив зельем всех пятерых скакунов, она добилась надежной маркировки следа. Леса чувствовали темноту этой ночи. Свет звездного пояса, казалось, не проникал сквозь ветви, как должен был и, казалось, духов, блуждающих меж стволов деревьев, было больше, чем обычно, но и светились они слабее. Уильям Энн прижал к себе палку с фонарем. Конечно, ребенок и раньше выходил ночью на улицу. Ни один поселенец не желал этого, но никто и не уклонялся. Можно потратить всю свою жизнь, сидя в ловушке, оцепенев от страха перед тьмой. Такая жизнь, в общем-то, не сильно отличается от жизни людей в фортах. Да, жить в лесах тяжело, часто даже смертельно, но зато свободно. «Матушка», — прошептала Уильям Энн, — «почему ты больше не веришь в Бога?» «Разве сейчас подходящее время для этого разговора, девочка?» Уильям Энн посмотрела вниз, поскольку они прошли другую линию мочи, светящуюся голубым. «Ты всегда говоришь нечто подобное?» И «Я всегда стараюсь уклониться от ответа, когда ты спрашиваешь», — ответила Сайленс. Но обычно я не хожу ночью по лесам. Сейчас это важно для меня. Ты не права, я весьма напугана. Я едва дышу, но на самом деле знаю, сколько проблем постояло у двора. Ты всегда разгневана после визита господина Теополиса. Ты не меняешь серебряную ограду так же часто, как раньше. Каждый второй день ты не ешь ничего, кроме хлеба. Ты думаешь, все это имеет отношение к Богу? Почему? Уильям Н. продолжала смотреть вниз. — О, тени, — подумала Сайленс, — она думает, что нас покарали. Глупая девочка, вся в отца. Они шли по старому мосту, ступая по его хрупким доскам. В светлое время суток можно было различить леса нового моста, лежащего на дне рассельной представлявшего из себя обещания и подарки фортов. Выглядел он симпатично, но со временем износился, став непригодным для переправы. Отец Сибруки был в числе тех, кто вернул старый мост обратно. — Я верю в Бога извне произнесла саленс после того, как они достигли другой страны. «Но я не боготворю его», — продолжила Саленс. «Но это не значит, что я не верю в него. В старых книгах эту землю называли домом проклятых. Сомневаюсь, что поклонение принесет хоть какую-то пользу, если ты уже проклят. Вот и все». Вильям Энн не ответила. «Они прошли еще добрых два часа. Сайленс прикидывал, как бы сократить путь, проходящий через леса, но риск сбиться со следа и сделать крюк был слишком велик. Более чем. Метки светились мягким сине-белым. Они казались такими реальными. Линия жизни, сотканная из света в окружении теней, символизировала безопасность для нее и ее дочери. Обе отсчитывали расстояние между отметками. Они не хотели пропустить поворот. Как только светящиеся метки пропадали из виду, они, не говоря ни слова, разворачивались, чтобы продолжить их поиск по обочинам дороги. Сайленс волновалась, что это будет самой трудной частью охоты, но они легко нашли то место, где люди свернули в леса. Светящиеся отпечатки копыт сформировали след. Одна из лошадей наступила в мочу другой на дороге, которая вел в леса. Сайленс спустила на землю мешок, доставая гороту, Приложила палец к губам и жестом указала Уильям ждать на дороге. Девочка кивнула. Сайленс не могла разобрать выражение ее лица в темноте, но слышала, как дыхание дочери участилось. Одно дело быть поселенцем и привыкнуть выходить из дома в ночи. Но оказаться в лесах одной. Сайленс взяла синюю баночку светящейся пасты и накрыл ее платком. Затем сняла свою обувь и чулки и тихо ступила в ночь. Каждый раз, когда она так делала, Сайлен снова чувствовал себя ребенком, входящим в леса с дедушкой. Прежде чем сделать следующий шаг, она проверяла, не зашуршат ли листья или ветки, выдавая ее местоположение. Она практически наяву слышала его наставление, как определить направление ветра и использовать звук шелеста листьев, чтобы замаскироваться, когда пересекаешь шумные участки. Он любил леса, пока однажды они не забрали его. «Никогда не называй эту землю адом», — говорил он. Относись к ней с уважением, как если бы она была опасным зверем, но не нужно ее ненавидеть. Духи скользили сквозь деревья поблизости, почти незаметные в темноте. Сайлен сдержалась поодаль, но даже несмотря на это, изредка оборачиваясь, она замечала кого-нибудь из них, проплывающих мимо. Для человека столкновение с духом может закончиться смертью, но такое случалось крайне редко. Когда духи не были разгневаны, они всегда отдалялись, словно оздуваемые мягким бризом от людей, оказавшихся слишком близко к ним. Пока двигаешься медленно, а ты должен, с тобой ничего не произойдет. Она держала носовой платок, намотанным вокруг фляги, кроме тех случаев, когда хотела проверить наличие меток поблизости. Паста освещала духов, и те, что отражали свет ярче, предупреждали Сайленс о своем приближении. Неподалеку послышался стон. Сайленс замерла, сердце практически выпрыгивало у нее из груди. Духи были безмолвны, стонал человек. Она осматривалась напряженно и бесшумно, пока не увидела мужчину, скрытую в дупле дерева. Он шевелился, массируя виски. Главная боль от яда Уильям Н. настигла его. поразмыслив сален осторожно обошла дерево сзади. Она пригнулась и так прождала пять мучительных минут, ожидая, пока он зашевелится. Шурша листьями, мужчина снова потянулся к вискам. Сайленс кинулся вперед, набросив гороту на его шею, и туго затянула. Удушение было не лучшим способом убийства человека в лесах, слишком долго. Дозорный заметался, хватаясь за горло. Духи поблизости остановились. Сайленс еще туже затянула петлю удавки. Мужчина, ослабленный ядом, пытался оттолкнуться ногами от душившей его женщины. Она шагнула за его спину, все еще крепко удерживая и наблюдая за духами. Они озирались, как животные, нюхающие воздух. Некоторые начали тускнеть, их собственное слабое естественное свечение исчезало, а черта не меняли цвет от белого к черному. Плохой знак. салинс ощущала свое сердцебиение, словно гром внутри. «Сдохни, будь ты проклят». Наконец мужчина перестал дергаться, его конвульсии становились все более вялыми. После того, как он вздрогнул в последний раз и обмяк, Сайленс прождала еще мучительную вечность, затаив дыхание. В конце концов, духи, которые были поблизости, сменили цвет на белый, а затем поплыли прочь по своему извилистому пути. Она ослабила петлю горот и облегченно вздохнула. Через мгновение Сайленс сориентировалась и, оставив труп, побрела назад к Куильям Энн. Девочкой можно было гордиться. Она спряталась так хорошо, что Сайленс не видел ее, пока та не прошептала. «Мама?» «Да», — сказала Саленс. «Слава богу, извне произнесла Уильям Энн, вылезая из-за дерева, где она укрылась в листьях. Дрожа девушка взяла Саленс за руку. «Ты нашла их?» «Дозорный убит», — кивнула Саленс. «Четверо других должно быть спят, и сейчас мне понадобится твоя помощь». «Я готова». «Идем». Они пошли назад по пути Салинс, миновав груду, которая была трупом разведчика. Уильям Энна смотрела его, не выказывая жалости. — Он один из них, — прошептала девушка. — Я узнал его. — Конечно, он один из них. Просто хотел убедиться с тех пор, как мы, ну, знаешь. Неподалеку от поста дозорного они обнаружили лагерь. Четверо мужчин в спальниках дремали среди духов, как сделал бы истинный рожденный в лесах. Они установили сосуд с пастой в центре лагеря таким образом, чтобы свечение было не слишком ярким и не выдавало их но его было достаточно, чтобы видеть лошадей, привязанных в нескольких футах на другой стороне лагеря. Зелёный свет упал на лицо девушки. Сайленс была потрясена, увидев в нем не страх, а сильный гнев. Уильям Н. давно стала защитницей Сибруки и была готова убивать после того, что пережила маленькая девочка. Сайленс жестом указала на мужчину, лежащую с краю, и Уильям Н. кивнула. Тут начиналась самая опасная часть. Так как они приняли только по полдозам, была вероятность того, что любой из этих мужчин мог проснуться от звуков умирающих товарищей. Сайленс вытащил один из просмольных мешков и вручил его Уильям Н. Затем достал молоток. «Это не боевое орудие», — говорил ее дедушка. «Так, простой инструмент, чтобы забить парочку гвоздей или еще что-нибудь». Сайленс наклонилась к первому мужчине. Всматриваясь в ее спящее лицо, она почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Интуиция подсказывала ей, что глаза вот-вот откроются. Она показала три поднятых пальца у Уильям Н., затем стала загибать их по одному. Когда третий палец согнулся, Уильям Н. накинул мешок на голову мужчины. Когда он дернулся, Сайленс сильно ударил его молотком по виску. Череп треснул, голова немного обвисла. Мужчина еще раз содрогнулся и полностью обмяк. Сайленс осмотрелся, напряженно наблюдая за другими охотниками, пока Уильям Н. крепко затягивал мешок. Духи поблизости остановились, но это не привлекало их внимания столь сильно, как удушение. Пока просмоленный мешок препятствовал просачиванию крови, они были в безопасности. Сайленс ударила по голове второго мужчину дважды и проверил пульс. Его не было. С большей осторожностью они расправились со следующей жертвой. Отвратительная работа, словно забой животных. Думать помогало лишь то, что эти мужчины так же безумны, как та собака, о которой она ранее рассказывала Уильям Энн. Но совсем не помогало думать о том, что они сделали с Сибруки. Эти воспоминания злили Сайленс, она не могла себе позволить потерять самоконтроль. Ей нужно быть холодной, тихой, и расчетливой. Чтобы прикончить еще одного, потребовалось больше ударов, но пробуждался он гораздо медленнее, чем его товарищ. Болотная трава одурманила мужчин. Для ее цели это превосходный яд. Ей всего лишь было нужно, чтобы они стали сонными и немного дезориентированными. Но в этот момент другой мужчина сел в своем спальнике. «Что за...» — невнятно спросил он. Сайленс подскочила к нему и, схватив за плечи, опрокинула на землю. Духи, находящиеся поблизости, повернулись на громкий шум. Сайленс вытащил гороту, поскольку мужчина пытался подняться, стараясь оттолкнуть ее а у Уильяма Энн перехватило дыхание от шока. Саленс перекатилась, обматывая шею разбойника. Она силой затянула петлю, напрягаясь, пока мужчина дергался в конвульсиях, привлекая духов. Она почти прикончила его, когда последний, живой, выскочил из своего спальника и, ошеломленный от происходящего, кинулся прочь. «Тени!» Последним был Честертон собственной персоной. Но если духи заинтересуются именно им... Сайленс оставил третью мужчину задыхаться, оттолкнув ее в сторону, и бросился в погоню за Честертоном. Если духи высушат его, то ей ничего не достанется. Не будет даже трупа, за который можно получить вознаграждение. Духи исчезли из поля зрения Сайленс, как только она настигла Честертона, который уже добрался до лошадей на границе лагеря. Она отчаянно схватила его за ноги, повалив одурманиного мужчину на землю. Ох ты сука!» — невнятно пробормотал он, отбиваясь. Ты, хозяйка, постояла у двора. Ты отравила меня, тварь!» Духи в лесу полностью почернели. Зеленые глаза полыхнули, когда открылось их земное зрение. Из глаз струился туманный свет. Сайленс изо всех сил отбивалась от рук сопротивляющегося Честертона. «Я заплачу», — сказал он, цепляясь за нее. «Я тебе заплачу». Сайленс стукнула молотком по его руке, заставив Честертона взвыть. Затем ударила по лицу, раздался хруст. Пока он стонал и дергался, она сорвала с себя вязаную тунику и кое-как обмотала вокруг его головы и молотка. «Вильям Энн!» — крикнула она. «Мне нужен мешок! Быстрее! Мешок! Принеси мне!» Уильям Энн упала на колени, рядом с ней спешно натягивая мешок на голову Честертона, так как кровь начала пропитываться сквозь ткань. Сайленс лихорадочно шарил рукой по сторонам. Схватив камень, она врезала им по голове. Туника заглушала вопли Честертона, но и смягчила удар камнем. Ей пришлось бить снова и снова. Наконец он обмяк. Уильям Н затягивала мешок на его шее, чтобы кровь не просочилась. Ей с трудом удавалось дышать. О, Бог извне, о боже! Сайленс осмелилась осмотреться. Десятки зеленых глаз в лесу пылали, словно огоньки во тьме. Уильям Н зажмурилась, шепча молитву, слезы текли по ее щекам. Сайленс осторожно направился в ее сторону, доставая серебряный кинжал. Она помнила ту другую ночь, другое море пылающих зеленых глаз. Последнюю ночь ее бабушки. «Беги, девочка, беги!» В ту ночь бегство давало шанс выжить. Они были близки к спасению. Даже тогда бабушка не сделала этого. Могла, но не стала. Воспоминание о той ночи наводило ужас на Сайленс. Что сделала бабушка? Что сделала Сайленс? Что ж, этой ночью у нее оставалась единственная надежда — бежать бесполезно, до безопасных мест слишком далеко. Проклятые глаза очень медленно, но стали угасать. Сайленс села и позволила серебряному кинжалу выскользнуть из ее пальцев на землю. Уильям открыла глаза. «О, бог извне!» — сказала она, когда тени вновь стали прежними. «Это чудо!» «Нет, не чудо!» — ответила Сайленс. «Нам повезло!» Мы вовремя его убили. Еще секунды, они бы рассверепели. Уильям Н. обхватила себя руками. О, тени! Ох, тени! Я думала, мы умрем. О, тени!» Внезапно Сайленс кое о чём вспомнил. Третий мужчина. Она не успела окончательно его придушить, когда Честертон побежал. Женщина вскочила и повернулась. Он лежал там же, не двигаясь. «Я прикончил его», — сообщила Уильям Н. Задушила своими руками. Этими руками. Сайленс оглянулась на нее. «Хорошая работа, девочка. Вероятно, ты спасла нам жизнь. Если бы тебя здесь не было, я никогда бы не убила Честертона, не разозлив духов». Девушка все еще смотрела в лес, наблюдая за успокоившимися духами. «Ты правда так считаешь?» спросила она. «На твой взгляд, это чудо, нежели совпадение?» «Очевидно, случилось чудо», ответила Сайленс. «А не совпадение. Давай, нужно одеть по второму мешку на этих ребят». Уильям Н. вяло присоединилась к ней. Она никак не могла оправиться от того, что одевала мешки на голову бандитов. По паре мешков на каждого, на всякий случай. Кровь была самым опасным магнитом. Бег притягивал духов, но медленно. Огонь моментально приводил их в ярость, но он также ослеплял и приводил их в замешательство. Но кровь... Кровь, пролитая на открытом воздухе, вызывала гнев. Одна капля могла заставить духов убить сначала тебя, а затем всех остальных в пределах их видимости. На всякий случай Сайленс проверила у каждого мужчины пульс. Они были мертвы. Вместе с Уильям Эннона оседла лошадей, привязав все трупы, включая разведчика к седлам, и забрала спальники и все их снаряжение. Хотелось бы надеяться, у мужчин с собой хоть было немного серебра. Законы вознаграждений позволяли Сайленс оставить себе все, что она нашла, если только вещь не была краденой. В случае с Честертоном форты просто хотели его смерти, не более. Саленс резко дернул по воде и остановилась. «Матушка!» — воскликнул Уильям Энн, указывая на что-то. В лесах зашуршали листья. На освещенную пастой и лагерную стоянку бандитов выехала группа из восьми человек. Мужчин и женщин, верхом на лошадях. Они были из фортов. Хорошо одетые и высматривающие духов в лесах. Городские. Сайленс шагнула им навстречу, жалея, что у нее не было с собой молотка, дабы, по крайней мере, выглядеть немного угрожающе. Он остался внутри мешка, который был обвязан вокруг головы Честертона. На нем была кровь, поэтому она не могла его вытащить, пока кровь не высохнет или же Салленс не окажется где-нибудь в очень, очень безопасном месте. «Ты глянь», — заговорил мужчина, ехавший впереди. «Я не мог поверить словам Тобиоса, когда он вернулся из разведки, но кажется, это правда». «Все пятеро из шайки на убиты пары поселенцев из лесов?» «Кто ты?» — спросила Сайленс. «Рэд-младший», — ответил мужчина в остроконечной шляпе. «Я выслеживал их в течение четырех последних месяцев. Не знаю, как мне отблагодарить вас за то, что вы обо всем позаботились». Он махнул нескольким спешившимся. «Матушка», — прошептала Уильям Н. Сайленс изучала глаза Реда. Он был вооружен дубинкой, а у женщины позади него был один из тех новых арбалетов с тупыми наконечниками. Они быстро перезаряжались и били сильно, но не до крови. — Отойти от лошадей, дитя, — сказала Саленс. Но назад Саленс выпустила из рук к лошади, которая вела. Трое человек сжали свои поводья, один искосов взглянул на Уильям Н. — Это ты умна, — заметил Ред, наклонившись, изучая Саленс. Мимо прошла одна из его женщин, ведя за собой лошадь Честертона с трупом мужчины, съехавшим с седла. Сайленс подошла и положила руку на седло Честертона. Женщина, ведущая лошадь, приостановилась, переводя взгляд на своего босса. Сайленс незаметно достала кинжал из ножен. — Ты отдашь нам часть, — сказала Сайленс Реду, скрывая кинжал в рукаве. — После того, что мы сделали. Четверти я не скажу ни слова. — Само собой, — ответил он, приподнимая шляпу. На его лице застыла фальшивая улыбка, словно с картины. Четверть, не более. Сайленс кивнула. Она полоснула ножом по одной из тонких веревок, что удерживали Честертона в седле. Получилось удачно. Ничего не заметив, женщина повела коня за собой. Сайленс отступила, положа руку на плечо Уильям Энн, украдко убирая кинжал. Ред Сноу приподнял перед ней шляпу. В мгновение ока охотники за головами скрылись в деревьях возле дороги. Четверть? — прошипела Уильям Н. — Ты думаешь, он заплатит? — Сомневаюсь, — ответила Саленс, поднимая снаряжение. — Нам уже повезло, что он не убил нас. Пойдем. Она направилась в леса. Уильям Н. шагала рядом, осторожно ступая, как и требовалось, находясь в этом месте. — Тебе потребуется время, чтобы вернуться на постоялый двор, Уильям Н. — А ты что собираешься делать? — Заберу назад наше вознаграждение. — Проклятье, она ведь фаскаут. Ни один чопорный человек из форта не посмеет красть у нее. Полагаю, ты хочешь значительно сократить расстояние, продвигаясь по белой зоне. Но что ты будешь делать? Мы не сможем так долго сражаться, матушка. Я найду способ. Этот труп означал свободу, жизнь для ее дочерей. Она не позволит ему скользнуть, как дым сквозь пальцы. Они вошли во тьму, проходя мимо духов, которые еще недавно чуть не погубили их. Теперь не отступили, став равнодушным к людям, пропуская их. Думай, Сайленс, здесь явно что-то не так. Как эти люди обнаружили лагерь? По свету? Услышали ее разговор с Уильям Н. Они утверждали, что разыскивают Честертона уже не один месяц. Разве тогда она уже не знала бы о них? Эти мужчины и женщины выглядели слишком бодро, уж больно свежо для тех, кто уже несколько месяцев преследует в лесу убийц. Это вело к выводу, который она не хотела признавать. Лишь один человек знал, что сегодня она охотится за головами, и видел, как она планировала отследить свою цель. И у этого человека могли быть свои причины украсть у нее вознаграждение. «Теополис, надеюсь, я ошибаюсь», — подумала она, — «потому что если за этим стоишь ты...» Сайленс и Уильям Н. долго брели по узким проходам лесов, там, где ненасытный покров поглощал весь свет, оставляя землю под ним бесплодной. Духи надзирали за этими лесными чертогами, словно слепые часовые. Рет и его охотники за головами отправились в форты. Они будут придерживаться дороги, в этом было ее преимущество. Как и пропасть, всегда готовые принять в свои объятия неосмотрительного путника, леса не испытывали любви к поселенцам. Но Саленс была морским волком в этой бездне. Она могла плыть на ветрах лесов лучше, чем любой обитатель форта. Возможно, пришло время устроить бурю. То, что поселенцы именовали «белой зоной», было частью дороги, устланной грибными полянками. Потребовалось около часа ходьбы сквозь леса, чтобы достичь этого места. К этому моменту Саленс ощутила цену ночи, проведенную без сна. Она проигнорировала усталость, продолжая брести мимо полянок грибов, держа перед собой баночку зеленого света и бросая недобрый взгляд на деревья и борозды в земле. Дорога шла вокруг лесов а затем вновь возвращалась на этот путь. Если бы люди направлялись в Ласпорт или любой другой ближайший форт, то они выбрали бы это направление. «Продолжай идти», — сказала Сайленсу Вильям Н. «Это всего лишь еще один час пути до постоялого двора. Проверь, все ли там в порядке». «Я не оставлю тебя, матушка». «Ты обещала слушаться. Хочешь нарушить свое слово? А ты обещала, что позволишь помочь. Нарушаешь свое?» «Здесь ты мне не понадобишься», — ответила Сайленс, — «а это может быть опасно». «Что собираешься делать?» Сайленс остановилась возле дороги, встав на колени, запустила руку в мешок и вынула маленький бочонок с порохом. Уильям Энн побелела как мел. «Матушка!» Сайленс достала огниво бабушки не зная, наверняка работало ли оно еще. Она никогда не решалась попробовать сжать два металлических зажима, похожих на клещи. При соприкосновении создавалось трение, извлекающее искру, а пружина между ними возвращала клещи в исходное положение. Саленс подняла взгляд на дочь, проведя огнивом возле ее головы. Уильям Энн отступила на шаг назад и осмотрелась по сторонам, нет ли где поблизости духов. — Неужели все так плохо? — прошептала девушка. — Я имею в виду для нас. Салинс кивнула. — Тогда все в порядке. — Глупая девчонка. — Хорошо. Сайленс не станет ее прогонять. Правда была такова, что ей, вероятно, понадобится помощь. Она намеревалась вернуть тот труп. Тела были тяжелыми, нельзя было отрезать только голову. Только не в лесу, ни в окружении духов. Она порылась в мешке, извлекая медицинские принадлежности. Они были привязаны к паре небольших досок, которые можно было использовать в качестве накладной шины. Присоединить по доске к каждой стороне огнива не представляло трудностей. С помощью лопатки она выкопала неглубокую ямку в мягкой земле дороги как раз под размер бочонка с порохом. Сайленс откупорил его и положила в ямку. Пропитав носовой платок в масле для ламп, она засунула один конец в бочонок, а другой положила вместе с огнивом и досками на дорогу. После того, как она засыпала хитроумное приспособление листьями, у нее получилась элементарная ловушка. Если кто-либо наступит на верхнюю доску, та соприкоснется с нижней и выдаст искру который подожжет платок. Она не могла себе позволить разжечь огонь. Духи явятся к первому, кто это сделает. «Что будет, если они не наступят на нее?» спросила Уильям Н. «Тогда мы переставим ее в другое место на дороге и попробуем еще раз», ответила Сайленс. «Ты же понимаешь, что может пролиться кровь?» Сайленс не ответила. «Если бы ловушка сработала от того, что на нее наступили, то духи не увидели бы в Сайленс зачинщика». Они сперва нападут на приведшую ловушку в действие. Но если прольется кровь, то они придут в ярость. Будет уже неважно, кто все подстроил. В опасности будут все. «У нас осталось несколько часов до рассвета», — сказала Сайленс. «Прикрой светящуюся пасту». Уильям Энн кивнула, спешно накрывая баночку. Салинс осмотрела свою ловушку, а затем схватила Уильям Н. за плечо и потянула в сторону от дороги. Подлесок здесь был гуще, поскольку по дороге гулял ветер, прорывавшийся сквозь густые кроны деревьев. Люди искали такие места в лесах, где можно было увидеть небо. Спустя какое-то время охотники за головами все-таки вышли к этому месту, аккуратно ступая и освещая пастой путь перед собой. Ночью жители фортов не переговаривались. Они проходили около ловушки, которую Сайленс поставил в самом узком месте дороги. Женщина задержала дыхание, наблюдая, как идут лошади шаг за шагом, мимо булыжника, отмечающего доску. Уильям сидел на корточках, заткнув уши. Лошадь копытом наступил на ловушку. Но ничего не произошло. Сайленс раздраженно выдохнула. Что делать, если окажется, что огниво сломано? Сможет ли она найти другой способ? Взрыв накрыл ее ударной волной, сотрясая тело. Духи моментально почернели, открывая зеленые глаза. Лошади встали на дыбы и заржали, люди закричали. Выйдя из оцепенения, Сайленс схватила Уильям Энн за плечо и ринулся из укрытия. Ее ловушка сработала даже лучше, чем она могла предположить. Пока тряпка горела, лошадь, наступившая на доску, успела сделать несколько шагов, прежде чем произошел взрыв. Никакой крови, лишь перепуганные животные, сбитые с толку люди. Бочонок пороха не нанес большего ущерба, как она ожидала. Часто истории о том, что мог сделать порох, были столь же надуманными, как и о родине, но звук от взрыва был невероятным. В ушах сален звенела, пока она пробиралась мимо контужных людей в поисках того, что искала. Труп Честертона лежал на земле, выброшенный из седла в взбеленившейся лошади, и наверняка из-за перерезанной веревки. Вместе с Уильям Н. они подхватили труп за руки и за ноги и направились в сторону лесов. «Идиоты!» — взревел Ред на фоне общего замешательства. «Остановите ее! Это...» Его речь оборвалась, когда он заметил, как твари, роящиеся над дорогой, стали обрушиваться на людей. Ред сумел удержать лошадь, но теперь ему пришлось улепетывать от духов. Разъяренные, твари стали чисто черными, но они все еще были ошеломлены из-за взрывы огня. Они трепетали, словно мотыльки вокруг огня. «Зеленые глаза». «Еще одно нарушение правил, если они станут багровыми!» Одного из охотников, стоявшего на дороге, озирающегося по сторонам, атаковали. Спина выгнулась. Темные прожилки вен вздулись. Он упал на колени и закричал. Кожа его лица начала усыхать. Сайленс отвернулась. Уильям Эн продолжала в ужасе смотреть на упавшего мужчину. «Тише, дитя!» — сказала Сайленс, надеясь, что ее голос звучит успокаивающе. Она едва была спокойной. «Осторожнее. Мы можем от них оторваться. Виллимен, посмотри на меня». Девушка повернулась, глядя на нее. «Посмотри мне в глаза. Давай. Правильно. Помни, что сперва духи пойдут к источнику огня. Они запутаны и ошеломлены. Они не могут чуять запах огня так же, как крови, и поэтому будут высматривать ближайшие источники резких движений». «Медленнее, спокойнее, дай мечущимся горожанам их отвлечь». Вдвоем они с крайней осмотрительностью, взвешивая каждый шаг, брели в леса. На фоне такого хаоса и перед лицом опасности их темп казался крайне медленным. Ред организовал сопротивление. С обезумевшими от огня духами можно бороться, их можно уничтожить с помощью серебра. Вокруг их становилось все больше и больше. Но будь охотники умнее и удачливее, то, возможно, им бы удалось отойти от источника огня, постепенно уничтожая духа вблизи себя. Они могли бы скрыться, выжить, скорее всего, если бы один из них случайно не пролил кровь. Сайленс и Уильям Н. вышли на поле со светящимися грибами, которые хрустели под их ногами, словно черепа грызунов. Но удача подвела их, ибо как только духи оправились от дезориентации, Несколько из них сапушки леса развернулись и поплыли вслед за спасающимися женщинами. Уильям Н. ахнула. Сайленс сознательно отпустила плечи Чистерта, а затем достала кинжал. «Продолжай идти», — прошептала она. «Тащи его дальше. Но медленно, девочка, медленно». «Я не брошу тебя». «Я догоню», — ответила Сайленс. «Ты не готова к такому». Она не видела, послушалась ли Уильям Н. ее взгляд был прикован к духам. Их черные, как смоль фигуры, направлялись к ней по бесцветной бугристой поверхности. Использовать силу против духов было бессмысленно. Они не обладали физической оболочкой. Только две вещи имели значение – быстро передвигаться и не давать волю своему страху. Духи были опасны, однако пока у тебя было серебро, ты мог противостоять им. Многие умерли из-за того, что предпочли бежать, тем самым привлекая еще больше внимания, нежели если бы остались стоять на месте. Сайлен замахнулась, когда духи настигли ее. «Хотите заполучить мою дочь, адские отродья?» — злобно подумала она. «Вам следовало попытать удачи с городскими». Она полоснула ножом первого духа, как учила бабушка. «Никогда не отступай не прячься от них. В Тебе кровь фаскаутов, ты из лесов. Такое же живое существо, как и любое другое, как я». Лезвие ножа с едва заметным сопротивлением прошло сквозь духа создав сноп из ярких белых искр, хлынувших из него. Дух отступил. Черные клубы дыма извивались, будто переплетаясь друг с другом. Сайленс повернулся к другому. Дух потянулся к ней. Сгустившийся сумрак позволял видеть только глаза твари, мерзкого зеленого цвета. Она ударила его кинжалом. Призрачные руки духа оказались на ней, пронизывающих холодные пальцы вцепились в запястья. Сайленс чувствовал их. Пальцы духа были материальны, они могли схватить и держать. Только серебро отгоняло их прочь. Только с серебром можно было сражаться. Она вогнала руку глубже. Искры вырвались из спины твари, словно освобожденный поток воды. Саленс ухнул от чудовищно леденящей боли. Нож выскользнул из онемевших пальцев. Она пошатнулась, падая на колени. Второй дух повалился назад и стал закручиваться в безумную спираль. Первый дёргался на земле, словно умирающая рыба, пытаясь подняться, но его верхняя часть отделилась. Рука окончательно заледенела. Сайленс уставилась на раненую руку, наблюдая, как плоть на ней усыхала, стягиваясь на костяшках пальцев. Она услышала плач. «Стой здесь, Сайленс!» Голос бабушки вернул воспоминания о том, когда она впервые убила духа. «Делай, как я скажу, не реви. Фаскауты не плачут. Фаскауты не плачут!» В тот день она научилась ее ненавидеть. Десятилетнюю, с маленьким ножом в руках, дрожащую и плачущую, бабушка оставила ее один на один с парящим духом в кольце серебряной пыли. Бабушка оббегала периметр кольца, приводя тварь в ярость, пока Сайленс была заперта в ловушке. Со смертью. Единственный способ научиться сделать это самой, Сайленс, и ты научишься, так или иначе. «Матушка», — звала Уильям Н. Сайленс заморгала, возвращаясь из воспоминаний. Дочь присыпала вытянутую руку серебряной пылью. Иссушение прекратилось, поскольку захлебывающаяся в слезах Уильям Н. израсходовала весь запас серебра. Металл полностью остановил иссушение. Кожа вновь приобрела здоровый оттенок, а чернота улетучилась в белых искрах. «Слишком много», — подумал Сайленс. Уильям Н. израсходовала все из-за своей поспешности. Намного больше, чем требовалось на одну рану. Ей было трудно сердиться на дочь, когда обмороженная рука вновь обрела чувствительность. «Матушка», — спросила Уильям Н., «я оставила тебя, как ты сказала, но он был настолько тяжел, что я не смогла с ним далеко уйти и вернулась за тобой. Прости, я вернулась за тобой». «Спасибо», — вздохнула Сайленс. «Ты правильно поступила». Она наклонилась, обняв дочь за плечи, а затем стала искать в траве бабушкин кинжал исцеленной рукой. Подняв его, женщина увидела, что местами он почернел, но все еще оставался пригодным. Позади на дороге горожане собрались в круг и сдерживали духов, обороняясь копьями с серебряными наконечниками. Лошади либо сбежали, либо были съедены. Сайленс бросилась на землю, собирая крошечную горстку серебряной пыли. Остальное было израсходовано на исцеление. Слишком много. «Нет смысла беспокоиться о том, что уже случилось», подумала Сайленс, пряча щепотку пыли в карман. «Идем». — сказала она, поднимаясь на ноги. — Мне жаль, что я никогда не учила тебя сражаться с ними. — Научила, — проговорила Уильям Энн, вытирая слезы. — Ты мне все о них рассказала. — Рассказала, ни разу не показала. — Тени, бабушка, знаю, ты разочарована во мне, но я не поступлю с ней так же. Я не могу. Но я хорошая мать. Я буду защищать их обеих. Пройдя мимо грибной поляны, они, подняв свою жуткую награду, направились обратно через леса минуя темнеющих тварей, плывущих к сражению. Все эти вспышки приманили их. Городские были мертвы, слишком много шума, напрасных усилий борьбы. За последний час они собрали вокруг себя тысячи духов. Сайленс и Уильям Н. двигались медленно. Холод отступал от руки женщины, но медленно, словно сдерживаемый кем-то, глубокой дрожью. Пройдут месяцы, прежде чем восстановятся те части тела, которых успели коснуться духи. Это было многим лучше, чем то, что могло произойти. Если бы не смекалка Уильям Н., Сайленс могла бы стать калекой. Как только иссушение начиналось, это занимало немного времени, хотя бывало по-разному, оно становилось необратимым. В лесу что-то зашелестело. Сайленс замерла, заставив Уильям Н. остановиться и оглядеться вокруг. Матушка? Прошептала Уильям Н. Сайленс нахмурилась. Ночь была темной, а им пришлось оставить свои лампы. «Там что-то есть», — думала она, всматриваясь во тьму. «Что-то такое. Защити их, бог извне, если звук битвы привлек одного из глубинных». Больше звук не повторился. Скрипя сердце, Сайленс продолжила идти. Они шагали уже добрый час, в темноте женщины не понимала, приближались ли они к дороге до тех пор, пока не вышли на нее. Тяжело вздохнув, Салин опустила их ношу и принялась растирать затекшие в локтях руки. Свет, пробивавшийся вниз от звездного пояса, освещал нечто похожее на гигантскую челюсть слева от них. Старый мост. Они почти добрались до дома. Духи здесь даже не были взволнованы, они лениво парили вокруг, словно мотыльки. Руки болели. С каждым мгновением тело как будто становилось тяжелее. Люди часто не понимали, как труп может быть таким тяжелым. Сайленс присела. Они решили немного передохнуть, прежде чем отправиться дальше. Уильям Энн, у тебя осталось хоть немного воды во фляжке?» Уильям Энн расплакалась. Сайленс дрогнула и вскочила на ноги. Дочь стояла возле моста, а за ней в темноте что-то возвышалось. Зеленое свечение развеяло ночь, поскольку фигура достала маленькую баночку с пастой. В бледном свете Саленс увидела Реда. Он приставил кинжал к шее Уильям Н. Городскому явно не повезло в прошедшем нападении. Один глаз был теперь молочным белым, пол лица почернело, и губы обнажали зубы. Дух прошелся по его лицу. Ему очень повезло, что он выжил. «Я предполагал, что вы вернетесь тем же путем», невнятно сказал он высохшими губами. Слюна стекала по подбородку. «Серебро». Отдай мне свое серебро». Его нож был из обычной стали. «Живо!» — взрывел Рэд, прижимая лезвие к горлу Уильям Н. Один порез, и духи возникнут среди них за один удар сердца. «У меня есть лишь кинжал», — солгала Уильям Н, достав его и бросив перед ним на землю. «Слишком поздно, Рэд, Твое лицо не восстановить. Иссушение началось». «Плевать!» — прошепел он. «Теперь тело. Отойди от него, женщина. Прочь!» Сайленс шагнула в сторону. «Смогла бы она добраться до него, прежде чем он убьет Уильям Н. Он должен был схватить тот кинжал, если только она прыгнет вправо». «Ты убила моих людей», — прорычал Ред. «Они все мертвы. Боже, если бы я не поехал в ту лощину! Я слышал, слышал, как их убивают». «Ты оказался умнее, чем они», — ответила Сайленс. «Ты бы не смог их спасти, Ред». «Сучка, ты убил их?» «Они сами себя убили» прошептала она. «Ты приходишь в мои леса, берешь то, что принадлежит мне. Жизнь твоих людей против жизни моих детей, ред. «Что ж, если хочешь, чтобы твоя дочь осталась цела, ты будешь стоять неподвижно. Подбери кинжал, девчонка!» Схлипывая, Уильям Энна пустилась на колени. Ред присел следом, находясь позади. Наблюдая за Сайленс, он по-прежнему держал ношу у горла девочки. Дрожащими руками Уильям Н. подняла кинжал с земли. Рэд вырвал его из рук Уильям Н. Теперь у него их было два. Второй обычный оставался у ее горла. «Девчонка потащит труп, а ты будешь ждать здесь, и не смей приближаться». «Конечно», — сказала Сайленс, прикидывая, что можно сделать. «Ей нельзя атаковать. Сейчас он слишком осторожен. Она будет следовать за ним через леса вдоль дороги, выжидая удобного момента». Тогда-то и представится шанс напасть. Ред сплюнул. Щелчок арбалета прорезал тишину ночи. Его плечо дрогнуло, пронзенное болтом. Лезвие задело шею Уильям Н. Капля крови побежала вниз. Глаза девочки расширились от ужаса. Это было нечто большее, чем просто порез. Он представлял куда большую опасность. Пролилась кровь. Ред, задыхаясь, повалился назад, прижимая руку к плечу. Несколько капель крови блестели на его ноже. Духи в лесах вокруг них почернели. Вспыхнув, светящиеся зеленые глаза побагровели. Багровые глаза в ночи. Кровь в воздухе. «О, ужас!» — крикнул Рэд. «Вот проклятие!» Рой багровых глаз закружился вокруг него. Без промедления, без замешательства. Они направились прямо на того, кто пролил кровь. Саленс бросилась к Уильям Н, когда духи стали опускаться. Ред схватил девушку и швырнул ее в сторону твари, пытаясь задержать их. Развернувшись, он ринулся в другую сторону. У Уильям Н. пролетела сквозь дух, ее лицо иссохло, кожа на подбородке и вокруг глаз натянулась. Она споткнулась и упала матери на руки. Саленс тут же охватила непреодолимой паника. — Нет, милая, нет, нет, нет! Рот Вилли Мэн дернулся, издав сдавленный стон. Губы стянулись, обнажив зубы, веки сохлись глаза сделались неестественно большими. «Серебро, мне нужно серебро, я могу ее спасти!» Сайленс прижал к себе дочку, обхватывая ее голову. Рэд мчался вниз по дороге, отмахиваясь серебряным кинжалом, высекая свет и искры. Сотни духов окружили его, словно вороны, слетающиеся на погост. «Только не суда». Покончив с ним, духи будут искать плоть, любую плоть. На шее Уильям Н. еще оставалась кровь. Она будет следующей. Девочка без того быстро увидала. Чтобы спасти Уильям Н. кинжала было недостаточно. Сайленс необходима пыль, серебряная пыль, чтобы посыпать ее на горло дочери. Женщина отчаянно рылась в кармане, пытаясь выскорить щепотку серебра. Недостаточно. Она знала, что этого будет слишком мало. Но руки бабушки заставили её успокоиться, и все сразу прояснилось. Постоялый двор был близко. Там у нее есть еще серебро. «Ма... матушка...» Саленс подхватила Уильямэн на руки. Девочка была слишком легкой, ее плоть высыхала. Женщина развернулась и изо всех сил побежала через мост. Ее руки горели от боли, уставшая от таскания трупа. Труп! Она не могла лишиться его? Нет, она не могла думать о нем. Вскоре после того, как с Редом будет покончено, он достанется духом, поскольку его плоть все еще сохраняла тепло. Не будет никакого вознаграждения. Ей нужно сосредоточиться на Уильям Н. Салин бежала, и слезы, обдуваемые ветром, холодили лицо. Ее дочь тряслась и вздрагивала в спазмах на ее руках, умирая. Она станет духом, если умрет таким образом. «Я не потеряю тебя», — сказала Саленс в ночь. «Пожалуйста, я тебя не потеряю». Позади нее Рэд издал протяжный скорбный вопль агонии, оборвавшийся в тот момент, когда духи настигли его. Другие рядом с ней останавливались, и глаза наливались красным. «Кровь в воздухе. Багровые глаза». «Ненавижу тебя», — шептала Саленс в воздух на бегу. Каждое движение было пыткой. Она постарела. Я ненавижу тебя за твои действия, совершенные со мной, с нами. Она не знала, к кому обращалась, бабушке или богу извне. Так часто они сливались у нее в голове. Осознавала ли она это раньше? Ветви хлистали по ней, пока она продиралась вперед. Что это за свет впереди? Постоялый двор? Сотни и сотни багровых глаз появлялись у нее на пути. Она споткнулась о землю, выбиваясь из сил. Уильям Н. казалась тяжелой охапкой веток в ее руках. Девочка дрожала, ее глаза закатились. Сайленс достала остатки серебряной пыли, которую она собирала до этого. Ей хотелось высыпать ее на Уильям Н, чтобы хотя бы немного облегчить боль. Но она точно знала, что это было бессмысленно. Рыдая, она взглянула вниз, затем взяла остатки металла и высыпала маленьким кругом вокруг них. Что еще она могла сделать? Уильям Н. билась в конвульсиях, хрипя и втягивая воздух, цепляясь за руки Сайленс. Духи прибавлялись дюжинами, уроясь вокруг них, чуя кровь. Плоть. Сайленс крепче прижала дочь к себе. Нужно добраться до кинжала, это не исцелит Вильям Н. Но с ним она могла хотя бы по крайней мере защищаться. Без него, без чего угодно, из серебра она не могла рассчитывать на успех. Бабушка была права с самого начала. Тише, милая! — прошептала салин зажмуриваясь. — Не бойся. Духи бросались на ее хрупкий барьер, извергая искры, заставив Сайленса открыть глаза. Одни отступали, другие приближались, ударяясь о серебро. Их багровые глаза подсвечивали извивающиеся черные силуэты. — Лучик солнца! — шептала салин с трудом выдавливая из себя слова. — Ночь прогонит. Вильям Н. выгнул спину и затихло. — Засыпай, моя малышка, пусть исчезнут твои слезы. Тьма окружит нас, но все же мы когда-нибудь проснемся. Саленс так устала. Не стоило позволять дочери идти с ней. Если бы она запретила Честертону скользнула, ее наверняка убили бы духи. А Уильям Эннесси сибруки превратились бы в рабын Теополиса или чего хуже. Выбора нет. Теперь нет пути назад. «Зачем ты отправил нас сюда?» — вскрикнула она, вглядываясь в сотни светящихся багровых глаз. «Какой смысл?» Ответа не было. Как и всегда. Впереди действительно был свет. Она могла видеть его сквозь низкие ветви деревьев перед собой. Сайленс была всего лишь в нескольких ярдах от постоялого двора. Она умрет так же, как и бабушка, всего в паре шагов от дома. Баюкая Уильям Н. Женщина моргнула как раз в тот момент, когда серебряная преграда истощилась. Это... это ветка прямо перед ней. У нее такая странная форма. Длинная, тонкая, без листьев. Совсем как у ветки. Больше похож на... Арбалетный болт. Прошлым утром после выстрела на постоялом дворе он застрял в дереве. Она вспомнила этот болт, уставившись на его поблескивающий наконечник. Серебро. Сайленс Монтейн с грохотом вломилась в заднюю дверь постоялого двора, волоча за собой сушеное тело. Она проковыляла на кухню, почти не в состоянии идти, и выронила болт с серебряным наконечником изсохшейся руки. Ее кожа продолжала стягиваться, тело увидало. Невозможно избежать иссушения не тогда, когда сражаешься с таким количеством духов. Арбалетный болт только расчистил путь, дав ей последний шанс прорваться вперед. Она едва могла видеть. Слезы струились сквозь затуманенные глаза. Но они все равно казались сухими, словно на добрый час простояла на ветру, не смыкая глаз. Веки отказывались моргать, и она не могла шевелить губами. «У нее же была пыль, не так ли?» «Думай, соображай, что же делать?» Она действовала без размышлений. Банка на подоконнике, на случай прорыва барьера. Одеревеневшими пальцами Сайленс открутила крышку, с ужасом наблюдая за происходящим, словно находилась во сне. «Умираю! Я умираю!» Она опустила банку с серебряной пылью в бочку с водой и, вытащив ее, поковыляла к Уильям Н. Упав на колени рядом с девочкой, она пролила почти всю воду. Все, что осталось, Сайленс вылила дочери на лицо. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Тьма!» «Мы были посланы сюда, чтобы быть сильными», — сказала бабушка, стоя на краю утеса, возвышающегося над морем. Ее посидевшие волосы закручивались на ветру, извиваясь, словно лохмотья духа. Она обернулась к Сайленс. Ее обветренное лицо было покрыто каплями воды от грохочущего прибоя внизу. «Бог извне послал нас. Это часть замысла». «Легко тебе говорить», — сплюнул Сайленс. Ты все можешь свести к этому неясному замыслу, даже уничтожение самого мира. — Я не желаю слышать богохульство из твоих уст, дитя. Ее голос был похож на шарканье сапога по гравию. Она подошла к саленс: Ты можешь отвергать Бога извне, но это ничего не изменит. Уильям был болваном и дураком. Ты лучше. Мы фаскауты, мы выжили и будем теми, кто однажды одержит победу над злом. Она прошла мимо. Сайленс никогда не видела улыбку на лице бабушки со времен смерти ее мужа. Улыбка была зря потрачена энергией. А любовь? Любовь была для тех людей, кто остался на родине. Людей, которые умерли по вине зла. «Я жду ребенка», — сообщила Сайленс. Бабушка остановилась. «От Уильяма? А от кого же еще?» Бабушка продолжала расхаживать. «Ты не станешь меня осуждать?» — повернулась к ней Сайленс, складывая руки на груди. «Сделанного не воротишь», — ответила бабушка. «Мы фаскауты. Если нам так суждено продолжить рот, пусть так и будет. Я больше обеспокоена постоялым двором и тем, как нам быть с выплатами этим проклятым фортом». «У меня есть мысли по этому поводу», — подумала Сайленс, вспоминая разыскные листы, которые она начала собирать. «Кое-что, на что даже ты не осмелишься. Нечто опасное, нечто невообразимое». Бабушка добралась до леса и взглянула на Саленс, хмурясь, затем натянула шляпу и исчезла с деревьями. «Я не позволю тебе вмешиваться в воспитание моего ребенка! прокричала Сайленс ей в спину. «Я выращу его так, как захочу!» Но бабушка уже растворилась в тенях. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Как я захочу!» «Я не потеряю тебя ни за что!» Сайленс очнулась, судорожно хватая ртом воздух и царапая половица, уставившись в потолок. Жива! Она была жива! Конюший и Доб склонился на коленях перед ней, держа банку с серебряной пылью. Она прокашилась, поднимая пальцы округлые, с восстановившейся плотью, к шее. Она была здоровой, хотя и шероховатой из-за чешуек серебра, приклеившихся к горлу. Ее кожу покрывали черные частицы испорченного серебра. — Вильям Энн! Воскликнула она, оборачиваясь. Дочь лежала на полу около двери. Левый бок у н Н., где ее в первый раз коснулся дух, почернел. Лицо выглядело немногим лучше, но рука была, как у иссохшей мертвеца. Придется ее ампутировать. С ногой тоже было не все в порядке. Но Сайленс не могла сказать, насколько не осмотрев раны. «О, дитя!» Сайленс опустилась на колени рядом с ней. Но девочка сделала вдох и выдох. Этого было достаточно, учитывая все обстоятельства. «Я попытался», — сказал доп «Но вы и так сделали все, что можно». «Спасибо тебе», — отблагодарила Сайленс. Она повернулась к пожилому мужчине с высоким лбом и потушим взглядом. «Вы добрались до него?» — поинтересовался Доб. «До кого?» «До вознаграждения». «Я... да, добралась. Но мне пришлось его оставить». «Вы найдете другое», — монотонно пробубнил доп поднимаясь. «Лис всегда найдет». «Как давно ты знаешь?» «Я идиот, мэм», — ответил он, — «но не настолько». Он преклонил голову и ушел, как всегда, сутулившись. Сайленс встала на ноги застанав подняла Уильям Н. Она перетащила дочь в комнату наверху и осмотрела ее. С ногой было все не так плохо, как опасалась Сайленс. Придется лишить ее нескольких пальцев, но сама ступня была в порядке. Вся левая сторона торса Уильям Н. почернела, словно обугленная, позже она поблекнет и станет серой. Каждый, кто посмотрит на нее, будет точно знать, что произошло. Многие мужчины никогда не захотят к ней прикоснуться, чураясь изъяна. Это может обречь ее на одинокую жизнь. Я немного знаю о такой жизни, думала Сайленс, погружая тряпку в ведро с водой и омывая лицо Уильям Н. Девочка будет спать весь день. Она была на волосок от смерти, чуть не стала духом. Ее тело не скоро оправится от такого. Конечно, Сайленс тоже была близка к этому. Тем не менее, она уже испытывала подобное раньше. Еще один из уроков бабушки. О, как же она ненавидела эту женщину. Той, кем стала Сайленс, она была обязана обучению закалившему ее. Могла ли она одновременно быть благодарной бабушке и ненавидеть ее? Сайленс закончила омывать уильям Н, одела в мягкую ночную рубашку и оставила в постели. Сибруки все еще спала после настоя, который ей дала уильям Н. Так что она спустилась вниз на кухню, чтобы подумать. Она упустила добычу. Духи добрались до тела. Кожа иссохнет, череп почернеет и разрушится. Доказать, что это был Честертон, будет невозможно. Сайленс села за кухонный стол и сложила руки перед собой. Ей хотелось глотнуть спиртного, чтобы заглушить ужас этой ночи. Сайленс думала несколько часов, можно ли заплатить Теополису иначе. Одолжить у кого-нибудь денег или же пойти за другим вознаграждением. Но в эти дни так мало людей проезжало через постоялый двор. Теополис уже предупредил ее, предъявив указ. Он подождет пару дней, а потом заявит свои права на постоялый двор. Неужели она прошла через это, чтобы все потерять? Солнечный свет ласкал ее лицо, а ветерок из разбитого окна пощекотал щеку, пробуждая от за столом. Салин сморгнула, потягиваясь тело, протестовала. Она вздохнула и направилась к кухонной стойке. Она оставила валяться все вещи со вчерашней ночной подготовки. Ее глиняные плошки с пастой все еще слабо светились. Арбалетный болт с серебряным наконечником лежал у задней двери. Нужно было прибраться и приготовить завтрак для нескольких постояльцев а затем придумать какой-нибудь способ. Кто-то открыл заднюю дверь и вошел внутрь. разобраться с Теополисом. Она бесшумно выдохнула, глядя на него, одетого в чистую одежду со снисходительной улыбкой на лице. Он изрядно наследил, когда вошел внутрь. «Саленс Монтейн! Хорошее утро!» хм. «Тени», — подумала она, — «у меня совсем нет сил, чтобы сейчас с ним справиться». Он направился к окнам, чтобы закрыть ставни. — Что ты делаешь? — спросила она. — Хм. Не ты ли предупреждала меня раньше, что тебе не нравится, что люди могут увидеть нас вместе, что они могут догадаться, что ты сдаешь мне головы за вознаграждение? Я просто пытаюсь защитить тебя. Что-то случилось? Ты выглядишь ужасно. — Я знаю, что ты сделал. — Знаешь? Но видишь ли, я много чего делаю. О чем именно ты говоришь? Как же ей хотелось стереть эту ухмылку с его губ, вскрыть горло и раздавить этот раздражающий ластпортский акцент. Но она не могла. Он был чертовски хорошим актером. У нее были догадки, возможно, верные, но не было доказательств. Бабушка убила бы его, не задумываясь. Была ли она настолько доведена до отчаяния, чтобы пытаться вывести его на чистую воду, рискуя все потерять? «Ты был в леса, сказала Сайленс. «Когда Ред застал меня врасплох на мосту, я думала, шорох не послышался». Но нет, это был не Рет, потому что он поджидал нас у моста. То, что я слышала в темноте, это был ты. Ты подстрелил его из арбалета, чтобы подтолкнуть, заставить пролить кровь. Почему, Теополис? Кровь! спросил Теополис. Ночью, и ты выжила. Должен сказать, ты довольно таки удачливо. Поразительно. Что еще произошло? Она промолчала. Я пришел за выплатой долго, продолжил Теополис. У тебя же нет никого, чтобы сдать за вознаграждение. Хе? Похоже, нам все-таки понадобится мой документ. Так мило с моей стороны захватить еще одну копию. Это будет по-настоящему чудесным решением для нас обоих. Ты согласна? Твои подошвы светятся. Теополис замешкался, потом посмотрел вниз. Грязь с его ботинок слабо мерцала голубым светом остатков пасты. «Ты следил за мной», — сказала она. «Ты был там прошлой ночью». Он медленно посмотрел на нее взглядом, полным равнодушия. И он шагнул вперед. Сайленс отступила, ее каблук уперся в стену. Она потянулась за ключом, открывая дверь позади себя. Теополис схватил ее за руку, пытаясь оттащить от двери, которую она распахнула в этот момент. — Собралась за припрятанным оружием? — спросил он с насмешкой. — За арбалетом, спрятанным на полке в кладовой? — Да, я знаю о нем. Я разочарован, Сайленс. «Разве мы не можем вести себя цивилизованно?» «Я никогда не подпишу твой документ, Теополис», — ответила она, сплюнув ему под ноги. «Я скорее умру. Пусть меня выгонят из дома. Ты можешь забрать постоялый двор силы, но я не буду служить тебе. Быть ты проклят, мне все равно, ублюдок, ты...» Он отвесил ей пощечину, быстро и хладнокровно. «О, да заткнись ты!» Она дернулась назад. «Какое представление, Сайленс!» Я ведь не могу быть единственным, кто желает, чтобы ты оправдала свое прозвище, а?» Сален соблизнула губу, чувствуя боль от удара. Она подняла руку к лицу. Когда она убрала ладонь, на пальце блестела капелька крови. «Думаешь, я испугаюсь?» — усмехнулся Теопольс. «Я знаю, что здесь мы в безопасности». «Городской болван!» — прошептала она, стряхивая на него каплю крови. Она попала на его щеку. «Всегда следуй простым правилам». Даже когда думаешь, что не обязательно. И я не в кладовку открыла дверь, как тебе могло показаться. Теополис нахмурился, скользнув взглядом по открытой двери. Дверь в маленький чулан. Старая бабушкина святыня богу извне. Нижняя часть двери была оправлена в серебро. Багровые глаза вспыхнули в воздухе. Черные, как смоля очертания, сливались с сумраком комнаты. Теополис обернулся в замешательстве. Не успел он закричать, как дух вцепился руками в его голову и начал высасывать из него жизнь. Это был молодой дух, сохранивший свои очертания, несмотря на извивающиеся лохмотья. Высокая женщина с угловатым лицом и кудрявыми волосами. Теополис разинул рот, его лицо иссохло, глаза закатились. — Нужно было бежать, Теополис! — прошипела Сайленс. Его голова начала обращаться в прах. Тело осело на пол. "Прячься от зеленых глаз. Беги со всех ног от багровых", промолвила Сайленс, вытаскивая серебряный кинжал. "Твои правила, бабушка". Дух повернулся к ней. Сайленс дрогнул, глядя в эти мертвые, остекленевшие глаза про матери, которую она любила и ненавидела. "Я ненавижу тебя", произнесла Сайленс. "Спасибо за то, что заставила себя ненавидеть". Она отыскала арбалетный болт с серебряным наконечником и выставила перед собой, но дух не атаковал. Сайленс постепенно продвигалась вперед, заставляя его отступить. Он уплыл от нее назад в чулан с тремя стенами, по посеребренными снизу, туда, где Сайленс заточила его много лет назад. с Сколотящимся сердцем она закрыла дверь, замыкая барьер, и заперла ее. Несмотря на произошедшее, дух бабушки оставил ее в покое. Она была практически уверена, что та помнила. Сайленс почти что испытала чувство вины за то, что держала эту душу в маленьком чулане все эти годы. После шести часов поисков Сайленс отыскала тайную пещеру Теополиса. Она оказалась практически в том месте, где Сайленса ожидала, в курганах недалеко от Старого моста. Пещера была ограждена серебром. Можно забрать его. Хорошие деньги. Внутри маленькой пещеры она нашла труп Честертона, который Теополис притащил в пещеру, пока духи убивали Реда, а потом охотились за Сайленс. Впервые, Теополис, я рада, что ты оказался алчным человеком. Ей нужно подыскать кого-нибудь, кто будет сдавать голову за вознаграждение вместо нее. Это будет непросто, особенно поначалу. Она выволокла труп наружу и перекинула через спину лошади Теополиса. Короткая прогулка вывела ее обратно на дорогу, где она остановилась и прошла немного вперед, обнаружив иссохший труп Реда, кости да одежду. Она нашла кинжал ее бабушки, шероховатый и почерневший после схватки, и засунула его в ножны на боку. Изможденная, женщина с трудом добралась назад к постоялому двору и спрятала труп Честертона в холодном погребе позади конюшни, рядом с останками Теополиса. Саленс вернулась на кухню. Рядом с дверью в чулан, где до этого висел кинжал, она поместила серебряный арбалетный болт, которым сибруки нечаянно выстрелила в нее. Что скажут власти форта, когда она станет объяснять смерть Тапольса? Может быть, стоит заявить, что таким она его и нашла? Она замерла и улыбнулась. «Похоже, ты счастливчик, приятель!» — проговорил Даггон, прихлебывая свое пиво. В ближайшее время Белый лист не будет искать тебя. Тощий парень, который по-прежнему настаивал, что его зовут Эрнест, еще сильнее вжался в свой стул. Как так вышло, что ты до сих пор здесь? ⁇ спросил Дагон. Я проделал весь этот путь до ласпорта. Не ожидал, что и на обратном пути застану тебя тут. Я нашел работу в поселении неподалеку, ответил парень с той шеей. Хочу сказать, работа хорошая, солидная. И ты плачешь за каждую ночь здесь. Мне тут нравится, чувствую себя спокойно. В поселениях нет хорошей серебряной защиты. Они просто позволяют духом передвигаться вокруг, даже внутри». Парни передернуло. догон пожал плечами, подняв свою кружку, когда Сайленс Монтейн прохромала мимо. «Да, она была хороша. Ему действительно надо бы приударить за ней в ближайшие дни». Она бросила сердитый взгляд на его улыбку шмякнула перед ним тарелку. «Думаю, я добьюсь ее». — улыбнулся Дагон сам себе, когда она удалилась. «Тебе придется постараться», — заметил Эрнест. Уже семеро за последний месяц пытались добиться ее руки и сердца. «Как так?» «Награда, парень!» — воскликнул тощий. «Зачестерта на его шайку!» «Удачливая это салис Монтейн, да еще посчастливился обнаружить логово Белого Лиса!» Дагон уткнулся в свою тарелку. «Ему не особенно нравилось, как все сложилось!» «Теополис, этот щеголь, все это время был белым лисом?» Бедный Сайленс. Каково это было? Наткнуться на его пещеру и найти его самого внутри, всего из сушеного? Теополис потратил последние силы, чтобы убить Честертона», продолжил Эрнест, «и потом затащить его внутрь. Теополис иссох еще до того, как смог добраться до своей серебряной пыли. В этом весь белый лис, всегда стремящийся к вознаграждению, несмотря ни на что. Не скоро мы опять увидим такого охотника, как он». «Думаю, да», — ответил Дагон, хотя было бы лучше, если бы парень сохранил свою шкуру. «А ком теперь Дагон будет травить байки? Он не был склонен сам платить за выпивку». Неподалеку грязный засаленный парень оторвался от еды и, покачиваясь, вышел через главную дверь уже на веселье, хотя был только полдень. «От же люди!» — Дагон покачал головой. «За белого лиса!» — сказал он, поднимая кружку. Эрнест чокнулся своей кружкой о кружку Дагона. За белого лиса, самого подлого ублюдка в лесах, которого когда-либо знали. «Пусть его душа обредет покой», — продолжил Дагон. «И слава богу извне, что он решил не тратить на нас свое время». «Аминь», — согласился Эрнест. «Хотя, конечно», — продолжил Дагон, — «еще остается кровавый Кент, прям-таки отвратительный малый. Лучше надейся, что он не доберется до тебя, приятель. И нечего смотреть на меня такими невинными глазами. Это лиса». Здесь каждый что-нибудь донатворил, сейчас или тогда, неважно. Что-то такое, что ты предпочел бы скрыть от чужих глаз.